Глава 13. А где наш маленький пухлик? спросила Изи, когда Перл пришла на работу, правда, с небольшим опозданием. Но из благодарности к ней Изи готова была закрыть глаза на всякие мелочи. Я по нему соскучилась. Перл натянуто улыбнулась и поспешила за пылесосом и шваброй, чтоб пройтись по залу, пока кафе не открылось. Он очень любит проводить время с бабушкой. Ответила Перл, понимая, что рисует перед Изи идиллическую картинку: бабушка и внук вместе пекут разные вкусности или кормят уток хлебом на пруду. Их унылое осеннее прованнявшееся сигаретным дымом квартира сюда никак не вписывается. Ну ладно, сейчас я тут быстренько всё закончу, а то скоро утреница и тнот. Они улыбнулись друг другу, но нельзя было отрицать, что после аварии к нему стремился постоянный поток посетителей: сотрудники скорой помощи, прохожие, Женщина с милой девочкой и Ашок последний заглянул, чтобы узнать номер телефона Хелены. Изя от удивления вытряฉила глаза, однако тут же извинилась за свою реакцию. Она записала номер Ашока и передала его подруге, ничуть не сомневаясь, что Хелена бросит его в больничную печь. Районный совет заменил автобусы с гармошкой на классические двухэтажные, которые придали улицам колорит, а не говоря уже о том, что передвигались эти транспортные средства гораздо шустрее. А только пассажиров в них помещалось намного меньше. В результате в час пик многим приходилось долго ждать на остановке, и у людей появилась привычка заглядывать в ближайшее кафе, чтобы скоротать время. Изи даже начала закупать готовые круассаны. Увы, другого пути не было. Нельзя ведь отрастить второй пар рук. Впрочем, печь настоящие круассаны особое искусство, а у Изи и без достижения новых профессиональных высот дел хватало. Поэтому теперь по совету Франсуа Она закупала круассаны в замечательной пекарне, которая каждый день ровно в 7:00 утра доставляла коробку ассорти с шоколадными круассанами, простыми круассанами, круассанами с миндалём, к 9:00 их все закупали. Ну а потом наступало время утреннего кофе. Мира с дочкой, которую звали Элиза, за это время успела обзавестись подругами среди других мам, они часто заходили в кафе и громко болтали по-румынски, расположившись на сером диване. который уже начал мягко и уютно лосниться от того, что на нем часто сидели. Именно так, по мнению Изи, он и должен был выглядеть. Гламурные мамочки из детского сада тоже начали захаживать в капкейк. Если они узнавали Перл, она мимоходом улыбалась, а потом боролась за дело, например, разносила органические лимонады и соки. Благо, дел в кафе теперь было полно. Во обед у них случался наплыв посетителей, а вторая половина дня проходила спокойнее. Заглядывали только сотрудницы офисов и матери, устраивающие детские праздники. И те, и другие покупали капкейки коробками. Изи уже подумывала о том, чтобы начать принимать индивидуальные заказы. Ну а в промежутках между всем этим – бесконечные латты, чаи, клубничные коктейли, пирожные с черникой, ванильной глазурью, кусочки сытного яблочного пирога, уборка, прием поставок, счета, почта. Изи и Перл то вытирали пролитые напитки, то улыбались детям – то приветствовали постоянных посетителей, разговаривали с теми, кто забрел в кафе случайно, то и дело открывали новые упаковки молока, сливочного масла и яиц. К четырем часам дня обе с радостью рухнули бы на огромные мешки с мукой в кладовой, где перл, вооруживший шваброй, вычищала до блеска все углы, чтобы служебные помещения выглядели так же безупречно, как и зал, пусть даже посетители в них не заходят. Короче говоря, кафе «Капкейк» держалась на плаву. Его успешно спустили на воду, и оно плыло. Правда, оно чуть скринелось то на один борт, то на другой, но команда трудилась не покладая рук, и капкейк не пошёл ко дну. Изи относилась к своему детёщу как к живому существу. Кафе стало такой же её частью, как, например, рука или нога. Изи никогда с ним не расставалась. До поздней ночи вместе с миссис Прескот изучала отчётность, видело воск ней крем и глазурь. Все её мысли заполонили индекс удовлетворённости потребителей доставки и сахарной розочки. Когда друзья куда-то её звали, Изи всегда отказывалась. Елена фыркала и говорила, что Изи ведёт себя как женщина, у которой только что начался страстный роман. После шести рабочих дней в неделю Изи ужасно уставала, буквально с ног валилась от изнеможения. Иногда и отчаянно хотелось сходить куда-нибудь выпить, не беспокоясь о том, что на следующий день она будет в нерабочем состоянии. бывало, что она мечтала просто посидеть перед телевизором, не подсчитывая в уме запасы продуктов и их сроки годности, и не прикидывая, пора ли закупать одноразовые перчатки. Но когда Изи предлагали отдохнуть, она реагировала так, будто ей даже слово такое незнакомо. А всё же в глубине души Изи понимала, такой счастливой она себя не чувствовала уже несколько лет, и с каждым днём её счастье росло. Вот её заработков начало хватать на аренду, потом на предметы первой необходимости, Отом на зарплату перл. И вот наконец пришёл тот день, когда у Изи появилась возможность откладывать кое-что и для себя. Доход от чего-то своего, от того, что она с любовью создала своими руками, чтоб приносить людям радость. 2 часа дня в кафе Робка вошла большая компания мамочек. Многие из них катили перед собой массивные трёхколёсные коляски. Мест в зале было немного, и Изи хотела попросить их оставить коляски на улице. чтобы они не задевали ими колени других посетителей. Но откровенно говоря, Изи побаивалась этих дамочек из Ток, Ньюингтона с безупречными фигурами, хотя у всех, как минимум, двое детей, с идеальным лированием и в любое время суток в обтягивающих джинсах на высоченных каблуках. Изи иногда думала: наверное, очень утомительно всё время стремиться не отстать от подружек. С другой стороны, они приносили ей очень хороший доход. Изи тепло и приветливо улыбнулась. Но они на нее даже не взглянули. Их взгляды были устремлены на Перл. Та постаралась изобразить, будто рада их видеть. «Э-э-э... Здравствуйте», — сказала Перл одной из мамочек. Та принялась оглядываться по сторонам. «А где ваш милый малыш Луис?» — спросила она. «Он же все время здесь крутится». «Можно подумать, кафе — самое подходящее место для маленького ребенка». Изя вскинула голову. Она узнала этот голос, и точно... С лёгкой нервозностью она заметила Кэролайн, женщину, которая хотела продавать здесь натуральные продукты. "Добрый день, Кэролайн", мужественно произнесла Перл. К серьёзной светловолосой девочке и маленькому мальчику в коляске Перл обратилась гораздо мягче. "Здравствуйте, Гермие. Привет, Ахилес". Эзи тоже подошла, чтобы поздороваться, хотя Кэролайн старательно её игнорировала. "Не обращайте на них внимания", махнула рукой Кэролайн. Они с утра ведут себя трасительно. Изи, эти дети непослушными вовсе не показались, скорее уставшими. Ты ведь знакома с Кейт, спросила Каролайн. Очаровательное местечко. Москликнула Кейт об одекафе одобрительным взглядом. Мы как раз делаем ремонт в большом доме напротив. Это кафе для нас просто подарок. Такие объекты замечательно влияют на цену недвижимости. Но вы же понимаете, о чём я? Ха. Смех у неё был резкий, прямо-таки напоминающий карканье, Изи даже вздрогнула. Кит привела с собой двух девочек, явно близнещах. Они сидели на одном табурете, держались за руки. Одна с короткой стрижкой в красном комбинезоне, а у второй длинные светлые локоны и розовая юбка с пышной подкладкой. "Какие у вас симпатичные девочки", шагнув вперёд, произнесла Изи. "Здравствуйте, Кэролайн". Так и внула будто королева, отвечающая на приветствие подданной. Удивительно, что это место становится популярным, бросила она. А вот пришла посмотреть, по какому поводу, Джаташ. Милости просим, весело ответила Изи и наклонилась к девочкам. Привет, близнеашки. Да, но при этом у них разные индивидуальности, фыркнула Кейт. Между прочим, для близнецов очень вредно, когда их не воспринимают как отдельных личностей. Я усердно работаю над тем, чтобы они развивались каждая в своём направлении. Изи кивнула. «Я понимаю», — заверила она, хотя на самом деле ничегошеньки не поняла. «Это Серафина», — Кейт указала на девочку с длинными золотистыми локонами. «А это Джейн», — указала она на вторую дочку. Серафина мило улыбнулась. Джейн состроила гримасу и уткнулась лицом в плечо сестренки. Серафина погладила ее по руке, точно маленькая мама. «Добро пожаловать», — произнесла Изи. «Официантов у нас нет, но раз уж я здесь...» «Что вам принести?» Хотя Перл вернулась обратно за прилавок и теперь стояла под симпатичными флажками, которыми они украсили стену, позже Изи уверяла Хелену. Она почувствовала, как та закатила глаза. «Ну...» — протянула Кейт, внимательно изучив меню. «Дайте подумать...» Серафина подтолкнула локтем Джейн, и обе четырехлетки подошли к витрине с пирожными, встали на цыпочки и прижали насы к стеклу. «Эй, вы двое, ну-ка отойдите, а то всю витрину соплями измажете». Твердо, но достаточно дружелюбно велела Перл. Девочки захихикали и моментально отступили на шаг, и все же остались стоять буквально в нескольких сантиметрах, чтобы как следует рассмотреть разноцветные капкейки. Гермия поглядела на маму. «Пожалуйста, можно?» — рискнула она. «Нет», — отрезала Кэролайн. «Будь любезно сядь, как полагается». Садись. Гермия с тоской уставилась на подруг. «Вы француженка?» — поинтересовалась Изи. «Нет», — ответила явно польщенная Каролайн. «А что, разве похоже?» «Я буду мятный чай», — наконец определилась Кейт. «А салатов у вас нет?» Изи не могла заставить себя посмотреть с перла в глаза. «Нет, на данный момент мы салатов не делаем», — ответила она. «Мы в основном специализируемся на выпечке». Может, у вас органические блинчики есть? Могу предложить фруктовый пирог. Нашлась Изи. Из полбы? Нет, из обычной муки, ответила Изи, жалея, что вообще ввязалась в этот разговор. Орехи в составе присутствуют? Хмм, есть немножко. Кейт протяжно вздохнула, будто удивилась, какие невероятные трудности ей приходится преодолевать изо дня в день. Мам, можно нам пирожные? Пожалуйста. Взмолилась, не отходившая от витрины Джейн. Джейн, не нам, а мне. Мне. И мне, и мне, закричала Серафина. Милые вы мои. Кейт уже готова была сдаться. У вас, у вас случайно не найдётся таких маленьких коробочек с изумрудом? А нет, произнесла Изи. Очень жаль, вздохнула Кейт. Что скажешь, Кэролайн? У той на лице не дрогнул ни один мускул, впрочем, судя по изгибу бровей, на активную мимику Кэролайн была неспособна. И все же Изи почувствовала, что та разочарована. Кэролайн посмотрела на Гермию, не сводившую глаз с подружек. По лицу девочки медленно стекала слезинка. На помощь сестре пришел Ахиллес. «Мама, сладкая, давай, мама, сладкая, сладкая, мама!» Раскрасневшийся мальчик едва не выпрыгивал из коляски. «Давай!» «Зайчик, ты же знаешь, мы не любим сладкое!» — произнесла Кэролайн. «Сладкое, сладкое!» «О, Боже!» — простонала Кейт. «Вряд ли нам стоит приходить сюда еще раз». «Сладкое, сладкое!» «Не зря говорят, что от сахара дети становятся гиперактивными». Изя не стала говорить, что в ее кафе все приготовлено только из натуральных продуктов, и вообще дети еще ничего не съели. «Ну, ладно!» — произнесла Кэролайн, готовая на все, лишь бы ее сын перестал вопить. Два капкейка, любые, гермие, только ешь маленькими кусочками. Ты же не хочешь разжелить, как Кэролэн резко осеклась. Ура! Обрадовались близнецы у витрины. Я хочу розовый, и хочу розовый. Одновременно закричали они такими похожими голосами, что на слух их было ну, никак не различить. Вы не можете, вот и есть розовый, рассеянно произнесла Кэт, взяв газету Mail. Джен, тебе возьму коричневый. Позже Кэролайн подошла к Изи поболтать. «У вас тут все довольно мило, в старомодном стиле», — проговорила она. «Я тоже люблю печь, но, конечно, предпочитаю гораздо более здоровую пищу. Да и вообще, мы в основном практикуем сыроедение. Но я подумала, надо установить на кухне центральный остров. Все-таки я иногда балуюсь готовкой, а знаете...» Кэролайн заглянула вниз в подвал. «Кажется, моя плита больше вашей. Я имею в виду главная плита». У меня ещё есть правая плита, а конвекционная плита, но никаких микроволновок, от них всё зло. Изи вежливо улыбнулась. Перл громко фыркнула. Я сейчас вся в делах, продолжала Кэролайн. Занимаюсь благотворительностью, ведь мой муж работает в сети, но, может быть, выкрою время и занесу вам один из своих рецептов. Да, я сама придумываю рецепты. Женщинам с творческой жилкой после рождения детей приходится трудно, вы согласны? В этих словах она посмотрела на Изи. а та постаралась сохранить приятное выражение лица. Пусть даже посетительница полная идиотка, вдобавок намекающая, что Изи на вид — типичная домохозяйка средних лет с кучей детей. Сама Кэролайн, конечно, весела, как четырнадцатилетняя девочка. «Интересно будет почитать», — мешала Спирл, пока у Изи совсем глаза на лоб не вылезли. «Э-э, Кэролайн, кажется, твой сынок снял подгузник и сунул его в твою сумку «Эрмес». Перллайн вскрикнула и кинулась обратно к столику. "Они все такие", спросила Изи, когда мамочки ушли. Ахилле свопил Гермие тихо плакала, а близнецы аккуратно разрезали свои кеккейки на две половинки, поменялись, сложили кусочки вместе, и в результате на тарелках у обеих девочек, к величайшему недовольству Кейт, оказались два совершенно одинаковых пирожных. "Нет", ответила Перл. "Эти ещё далеко не худшие экземпляры". Одна мамаша объявила, что не станет приучать ребёнка к горшку, пусть сам принимает осознанное решение. "Ну что, вполне разумно", произнесла Изи. "Пусть ходит в подгузниках до 10 лет. Какая экономия времени? Может, и сынок ещё и сам себе готовит?" "Скажи же тоже, Орландо, питайся исключительно сырыми овощами и пророщенными зёрнами", процитировала Перл. Вот только я как-то раз застала его на месте преступления, стащила у Луиса батончик Mars. Изи вскинула бровь и ничего не сказала. Не стала она спрашивать о том, почему Перл весь день такая рассеянная. Если захочет, сама расскажет. Пятница в половине 5 завершилась их самой напряжённой рабочей неделе, и Изи и Перл были выжаты как лимон. Изи заперла дверь и развернула табличку в сторону с надписью "Закрыто". Потом они спустились в подвал, и Изи достала из холодильника успевшую стать традиционной бутылку белого вина, так они отмечали конец недели. Хотя тихие субботы в кафе тоже стали оживлённее, особенно в обеденное время, но в пятницу вечером Изи и Перл вполне могли позволить себе пропустить пару бокальчиков, не слишком жалея об этом на следующий день. Появился у них и ещё один обычай, хотя Изи понимала, что санинспекция точно будет против, поэтому лучше держать его в секрете. Посчитав дневную выручку, они плюхлись на огромные мешки с мукой в подвале и валялись на них, как на креслах в мешках. Изи наполнила бокал Перл до краёв. Это наша лучшая неделя, объявила она. Перл устало подняла бокал. Что правда, то правда. Конечно, пока нам сравнивать особо не с чем, прибавила Изи. Но главное, что наметилась тенденция. Кстати, забыла сказать, перебила её Перл. В банке встретил твоего красавчика. Банковскими делами у них занималась Перл. У Изи сразу разыгралось любопытство. Правда? Остина То есть, я хотела сказать так он. Перл посмотрела на Изи так, как умела смотреть только она. Ну ладно, поймала, вздохнула Изи. Как он там? Ну почему ты спрашиваешь? ответила вопросом на вопрос Перл. Изи почувствовала, как её щёки заливаются румянцем и склонилась над бокалом. М- просто из вежливости, промямлила она. Перл недоверчиво хмыкнула. Она явно ждала другого ответа. Ну и как у него дела? Минуту спустя спросила Изи. Ха. Так я и думала, если бы дело было в одной вишливости, ты бы уже сменила тему. Неправда? ответила Изи. У нас с Остином чисто профессиональное отношение. Значит, отношение у вас всё-таки есть, подразнила её Перл. Перл, что он сказал? Спрошёл про меня? Вокруг него толпились человек 15 моделей из рекламы нижнего белья, и он залезал с ними в джакузи, так что Нормально поболтать не удалось. Изида не лопнула от нетерпения, наконец Перл жалилась на дней. Выглядела она очень стильно подстригся. Жаль, мне нравились его волосы, вздохнула Изи. Любопытно, ради кого эта стрижка? задумчиво проговорила Перл. Вдруг ради тебя. Изи притворилась, будто ей всё равно. Однако у таких мужчин, как Костян, всегда и из девушка должна быть красотка с ангельским характером. Чаще в Селе им так и бывает, Изи вздохнула. Что ж, придётся смириться с тем, что на данный момент её жизнь целиком посвящена карьере. Она подумает об этом завтра. И всё же, вот было бы здорово, если бы Изи всего на секундочку вообразила, как нежно гладят шеи Остина, касаются завитка волос, а ещё. А ещё, громко продолжала Перл, заметив, что Изи вовсю витает в облаках, и совершенно справедливо предположив, что Главную роль в её фантазиях играет молодой красавчик, банковский консультант, причём явно не в первый раз. А ещё он просил тебе кое-что передать. Что? Резко спустилась с небес на землю Изи. Слова, которые поймёшь только ты. Изи села прямо на своём мешке. Какие? Перл постаралась воспроизвести их в точности. Он просил передать: "Вы им показали". Вы им показали? «Что я показала и кому?» «А-а-а!» — наконец протянула Изи, сообразив, что Остин имел в виду других владельцев кафе в Стоук-Ньюингтоне. «Ах, вот оно что!» — с прозовевшими щеками прибавила она. «Значит, Остин думал о ней? Он не забыл про их встречу. Конечно, можно предположить, что его волновали исключительно банковские инвестиции, и все же... Очень мило с его стороны!» — наконец произнесла Изи. Перл мальчи глядела на неё. Это у нас шутка такая, пояснила Изи. Что-то не особо смешная, заметила Перл. Повезло тебе, что ты умеешь печь всякие вкусности. Изи глянула на Перл. А у тебя как с личной жизнью? поинтересовалась она. Перл состроила гримасу. Хм, разве не понятно? Ты вымыла один и тот же туалет 4 раза, проговорила Изи. Я, конечно, тебе благодарна, но «Знаю, знаю», — перебила ее Перл. «Ну ладно, скажу, в общем, папа Луиса опять объявился». «А-а-а», — протянула Изи. «Это хорошо, плохо, нормально, ужасно? Или все вышеперечисленное вместе?» «Свой вариант понятия не имею», — ответила Перл. «Да, именно». «А как Луис?» — спросила Изи. «Радуется». «На седьмом небе», — проворчала Перл. «Может, сменим тему?» «Давай», — с готовностью отозвалась Изи. «Ладно, раз уж мы с тобой пьем вино, пожалуй, рискну. Не хочется задавать такой личный вопрос, и все-таки ты худеешь?» Перл закатила глаза. «Может быть», — ответила она и с вызовом прибавила. «Ненамеренно». «Ты же знаешь, я не против, чтобы ты ела наш товар», — поспешно прибавила Изи, боясь, что обидела коллегу. «Только не говори посетителям», — велела Перл. «Ты просто гениальный кондитер, но...» Изя взглянула на нее. В глазах Перл мелькнула озорная искорка. «Меня теперь совсем на сладкое не тянет. Прости, Изя. Дело не в тебе. Только не увольняй меня». Изя открыла было рот, но тут же рассмеялась. «Ой, Перл, не бери в голову». «Ты чего?» спросила Перл. «Я уже полтора месяца пирожные в рот не беру». Они уставились друг на друга в притворном ужасе, а потом покатились со смеху. «Да уж, хороши кондитеры». С трудом переводя дух, произнесла Перл. «Надо переквалифицироваться, будем жареную картошку продавать». «Точно», — подхватила Изи. «А еще чипсы». «Не наше кафе по ночам снится», — продолжила Перл. «Целыми днями про него думаю. Нет, Изи, оно, конечно, чудесное, только меня, кроме работы, больше ни на что не хватает». «Меня тоже», — ответила Изи. «Для меня сказать, что я больше не люблю пирожные, короче говоря, на меня это совершенно не похоже». Это равносильно отказу от своих принципов. Плохо, вздохнула Перл. Как же ты будешь заниматься контролем качества? Хм, протянула Изи. Пожалуй, пришло время взять помощника. Перл сунула руку за мешок и победоносно вскинула кулак. Ну, неопределённо протянула она, будто её это проблема вообще не касалась. Изи никак не ожидала, что с поиском нового сотрудника возникнут проблемы. Времена тяжёлые, люди хватаются за любую работу. Вывесив в окно объявление, Изи решила, что уладит этот вопрос секунд за 10. Даже стала мечтать о том, что переманит из роскошного отеля ведущего кондитера, которого не совсем устраивает его нынешнее место. Может, ему не нравится работать по ночам, а вот получать минимальную зарплату плюс чаевые он готов с радостью. Но в потоке соискателей, откликнувшихся на объявление в окне, а позже в стол к Ньюингтон-газет, где Изи воспевала успешность своего кафе и благодарила жителей района за поддержку, не нашлось никого подходящего. Объявление Изи составляла со злорадным блеском в глазах. Никак не смогла удержаться. Все представляла, как его читают конкуренты. Изи понимала, что с ее стороны это не слишком красиво и пыталась подавить это нехорошее чувство. Но объявление получилось просто прекрасное. и по содержанию, и по оформлению. Стати пора бы начать платить за ку за работу. Вы подбирать нового члена команды оказалось совсем не так легко, как рассчитывала Изи. Некоторые приходили на собеседование и с порога принимались поливать грязи предыдущих работодателей. Одна кандидатка объявила, что по вторникам и четвергам во второй половине дня будет посещать психотерапевта. Ещё один соискатель спросил, когда ему повысят зарплату. И как минимум четыре человека в жизни ничего не пекли, но были убеждены, что ничего трудного в этом деле нет. Печь и впрямь не трудно, объясняла Изи Хелене, наносившей макияж. Проблема в том, что никто из них даже не соизволил притвориться, что любит пирожные. Как будто любить своё дело это не круто. Можно подумать, я слишком многого требую. О боже, уже несколько недель прошло. В артишках староха. Бросила Хелена, размазывая по векам какую-то густую, мерцающую, золотисто-зеленую пасту. Другая женщина с таким макияжем выглядела бы как проститутка, а Хелена как богиня. Впрочем, Ашок в любом случае обращался с ней как с богиней. Как ни странно, в его объятии Хелена подтолкнула именно занятость Изи. Хелене не хватало лучшей подруги, тусоваться стало не с кем. Быть свободными девушками вдвоём весело, а сидеть одной у телевизора и каждый вечер смотреть повторы топ-моделей по-американски совсем другая история. И вот однажды ошок, очень эффектно смотревшийся в розовой рубашке под белым халатом, подчёркивавший тёмный цвет его больших глаз, заглянул к Хелене в отделение скорой помощи. Она как раз вытирала лужу рвоты. Вообще-то такими делами должны заниматься уборщики, но чтобы их вызвать, надо звонить в центральные службы и полчаса дожидаться. пока тебя соединят с нанятой по контракту командой. Короче говоря, проще вытереть пол самой, пока никто не поскользнулся и не сломал копчик. К тому же это хороший пример для младших медсестер. Ашук сказал, наверное, в четверг вечера вы ужасно заняты. Но если все-таки у вас найдется свободная минутка, я взял на себя смелость и зарезервировал столик в ресторане Хэкс. Если придете, дайте знать. И зашагал прочь по коридору. Елена уставилась ему вслед. «Хэкс» — самый продвинутый новый ресторан в Лондоне. Газеты только о нем и писали. А это означало, что зарезервировать там столик практически невозможно. Но, впрочем, Хелена не была намерена принимать приглашение Ашока. Она терпеть не могла навязчивых мужчин. Нет, Ашок совершенно не ее тип. Выглядишь с ног сшибательно, — заметила Изя, взглянув на подругу. «Как у тебя получается так здорово красти глаза?» Если попробую, буду похожа на жертву взрыва на косметической фабрике. Хелена ответила подруге улыбкой Моны Лизы и продолжила смешивать тени. Кстати, какие у тебя планы на вечер? Куда собираешься? Да так кое-куда, ответила Хелена. В одно место. Надо же мне где-то бывать, кроме твоего дома и твоего кафе. Вокруг много чего происходит. Люди это называют актуальными событиями и общественной жизнью. При других обстоятельствах Хелена ничего бы не утаила от Изи. Однако она испытывала смешанное чувство. С одной стороны, она понимала, что эта тема требует более подробного обсуждения. А с другой, Хелене уж очень не хотелось, чтобы подруга над ней смеялась, ведь Хелена пошла против своих валеных принципов. Чтобы она и пошла на свидание с нервным, малообеспеченным молодым врачом, у которого чуть что-то так сразу потеет ладони. А шок работает, всего первый год. Они с Эзи постоянно шутили по поводу молодых врачей. Мол, эти зелёные новички приходят в больницу потоками два раза в год, в феврале и сентябре, а потом проникаются к Хелене такой благодарностью за её дельные советы, ярко выраженные лидерские качества и великолепную грудь, что как минимум один из них таскается за ней неделями, одаривая её цветами и грустными взглядами. Но Хелена никогда не поддавалась. Никогда. Вернёшься в социум, узнаешь. Поклончиво произнесла Хелена. Изи залилась краской. "Да не красней ты", воскликнула Хелена, искренне удиввшись, что расстроила подругу. "Я не в том смысле. Я как раз думала, что в последнее время характер у тебя стал намного сильнее". "Да брось. Нет, правда, собственный бизнес тебе на пользу. Боевого задора у вас определённо прибавилось, мисс Рендел. Ты уже не та девчонка-студентка, которая стеснялась идти в мэтпункт, когда у неё на пальце скачела бородавка". При этом воспоминание Изи выплывнулось. Думала, меня-то Гала раздеваться заставят. А хоть бы и заставили, чего тут бояться? Ты права, ничего. Зато теперь посмотри на себя. Предпринимательница. Будь у тебя характер попротивнее и постервозней, могла бы участвовать в реалити-шоу Ученик. А только жаль, что там нет заданий спечь пирожные. Сделали бы все задания с пирожными, тогда другое дело. Изи вскинула брови. Восприму как полукомплимент. От тебя слышат хотя бы такую похвалу это событие. Но вообще-то ты права. Я теперь ужасно скучная, только и думаю, что о бизнесе. А как же тот симпатичный лохматый парень из банка. Такой в роговых очках. При чем тут он? Ни при чем, ответила Хелена. Просто радуешься, что ты не сидишь и не ждешь, когда вернется Грэм. Нет, резко покачала головой Изи. Не сижу. Слушай, а давай я с тобой пойду. Хелена принялась красить ресницы. «Нет, не получится». «Это еще почему?» «Не надо развеяться». «Не твое дело». «Лен, у тебя что, свидание?» Хелена невозмутимо продолжила наносить слой туши. «Да, точно, свидание. Давай рассказывай, с кем». «Я бы рассказала, но ты только и знаешь, что трещать про свое кафе-капкейк», категоричным тоном произнесла Хелена. А сейчас времени нет, я опаздываю. Она чмокнула Изи в щёку и выпорхнула из комнаты в облаке аромата духов Агент-провокатор. Тебя тот молокосос пригласил? допытывалась Изи, побежавшая следом за подругой. Да ладно тебе, расскажи. Если молчишь, значит, есть что скрывать. Неважно, отмахнулась Елена. Я угадала, это действительно тот доктор децадовского возраста. Несу нас куда не просят. Какой молодец. Нашел время позвать тебя на свидание. Правильно. Не все же им по ошибке пенсионеров убивать. Заткнись. Надеюсь, ты взяла деньги. Наверняка придется самой за себя платить. Отвянь. А книгу захватила? Будет чем заняться, когда он за столом уснет. Отвяжись. Я тебя дождусь, прокричала Изя ей в спину. А вот ты не дождешься. ответила Хелена. И действительно, к концу реалити-шоу про покупку домов у Изи уже глаза слипались. На следующее утро, когда круассановый час пик почти закончился, Перл собирала новые коробки, которые они заказали. В яркую полоску с логотипом кафе на самом видном месте коробки свободно вмещали десяток капкейков, а ещё к ним прилагались хорошенькие розовые ленточки. Короче говоря, вручать их покупателям будет одно удовольствие. Коробки были не сказанно хороши. Только складывать их оказалось не так-то легко. Вот Перл и решила потренироваться, чтобы достичь совершенства в этом мастерстве. Тут раздался звон колокольчика. Перл взглянула на большие круглые часы. Осталось всего несколько минут покоя, а потом начнётся одиннадцатичасовой забег сахарзависимых. Перл утёрла пот со лба. Конечно, здорово, что у них так много работы, и всё же иногда хочется немного перевести дух. Изи в подвале пытался спечь первый в мире капкейк с имбирным пивом. Кафе наполняли прямо-таки пьянящие ароматы корицы, имбиря и коричневого сахара. Посетители умоляли, чтобы им дали попробовать это чудо. А когда Перл отвечала, что капкейки еще не готовы, терпеливо ждали возле лестницы в подвал. Несколько человек разговаривали, и Перл это радовало, но сейчас ей было не до того. Дело накопилось по горло, а ведь еще надо вымыть чашки из-под кофе. народов стало больше, и голубым, и сине-зелёным тарелкам теперь прибавились бледно-жёлтые. Перл хотела поскорее сложить их в посудомоечную машину. Только что прямиком с фермы доставили свежие яйца. К скорлупе прилипли перья. Перл пришлось расписываться за доставку, убирать перья и относить яйца вниз, всё это, не преставая обслуживать живую очередь. Но обслужить посетителей, как следовал Перл не могла, потому что не хватало чашек. Изи Гаркнула она. Из подвала послышался грохот. "Ой, горячо, горячо, горячо", прокричала Изи. "Сейчас только палец под кран сону". Перл вздохнула и попыталась набраться терпения. Две девчонки-подростка никак не могли сделать трудный выбор между капкейками. Вдруг дверь распахнулась. На улице бушевала настоящая весенняя лей. Дерево во дворике, хотя робкое и нерешительное, однако всё же покрывалось почками. Недавно на его ветках появились крошечные зачатки новых молодых листочков. Перл время от времени тайком выносила во двор кофейную гущу и распределяла её по земле вокруг ствола. Перл слышала, что это полезно для деревьев, а к этому конкретному дереву она относилась с прямо-таки материнской заботливостью. А между тем в магазин ворвалась та, кого Перл сразу узнала. Сердцу охнуло в пятки. Явилась Кэролайн, самая фанатичная поборница здорового питания в детском саду Луиса и первая претендентка на здании кафе «Капкейк». Кэролайн сразу устремилась к прилавку в обход очереди. Чем ближе она подходила, тем яснее Перл замечала, что от ее обычного лоска не осталось и следа. Кэролайн красилась в блондинку, но сегодня у нее четко виднелись отросшие седые корни. Не следа макияжа. А еще Кэролайн похудела. Она и до того отличалась стройностью, но теперь стала просто тощей. «Можно поговорить с вашей начальницей?» Не столько попросила, сколько потребовала она. "Здравствуйте, Кэролайн", произнесла Перл, решив проявить снисхождение к этой грубиянке, вдруг та её не узнала. "Да, здравствуйте, э-э, Перл". "Здравствуйте, Перл. Так ваша начальница здесь?" Кэролайн лихорадочно оглядывала кафе. На диване расположилась компания молодых мамочек. Все ворковали над младенцами подруг, но явно считали, что их собственные дети лучше всех. Два бизнесмена, обложившись ноутбуками и бумагами, проводили деловую встречу. Юный студент пытался читать посеревший от времени томик классического романа, но никак не мог сосредоточиться. Все глядел на студентку у камина, что-то строчившее в блокноте. Время от времени она перебрасывала через плечо длинные пышные кудри. Судя по всему, нарочно. «Иззи!» — во весь голос рявкнула Перл. Та даже подпрыгнула. Оса свой обожанный палец Изи наконец поднялась в зал. Кэролайн стояла, прислонившись к стене, и нетерпеливо притоптывала ногой. Тут она обернулась к Перл. «Мой сын "В мы сентябре идёт школа. У него полная старая одежда, я собиралась её выкидывать, но потом подумала, может, она пригодится вашему карапузу. Мой мальчик примерно того же возраста, что и ваш, да и вещи все с ложь брендовые, много White Company, Mini Boden. 50 батто" Стоявшая за прилавком, Перл чуть сквозь землю не провалилась. «Нет, спасибо», — сухо ответила она. «Я в состоянии сама одеть своего сына». «Ладно, как хотите», — ничуть не смутилась блондинка. «Никаких проблем. Я просто надеялась, вдруг не придется тащить все это барахло. Вокс вам». «Мне подачки не нужны», — отрезала Перл. Но тут Кэролайн заметила Изя, поднимавшуюся по лестнице, и нервно жестикулируя произнесла «Э-э-э...» Добрый день. Сразу насторожившаяся Изи вытерла руки о передник. С того достопамятного дня Ник и Кэролайн ни Кейт в кафе не заглядывали, чем весьма задели хозяйку. И всё же жителям района надо поддерживать хорошие отношения. А помните, я хотела арендовать это помещение, но выбрали вас, начала разговор Кэролайн. Перл между тем продолжила обслуживать посетителей. "Да", кивнула Изи. "Ну как, нашли другое помещение?" Конечно, я рассмотрела много вариантов, ведь Изи и открыть подобное заведение буквально витает в воздухе, произнесла Каролайн, но вдруг замолчала. Понятно, кивнула Изи, гадая, к чему так клонит, а между тем в подвале её ждали готовящиеся капкейки с имбирным пивом. Радостно вас видеть, прибавила Изи. Хотите кофе? Вообще-то, Каролайн понизила голос, будто речь шла о страшной тени. Хотя нет, а впрочем, что уж там? Сложилась такая ситуация. «Знаю», — прозвучит дико, но... Вдруг осонувшаяся, но все равно красивое лицо Кэролайн исказила гримаса. «Этот гад, мой муж, все-таки ушел от меня к безмозглой девице из пресс-службы. Да еще имела наглость заявить, что я должна найти себе работу». «Нет, нет, нет», — позже заявила Перл. «И речи быть не может». Изи вздохнула. «Конечно, решение нестандартное, но, с другой стороны...» В сообразительности Кэролайн определенно не откажешь. У нее диплом в области маркетинга. Она работала в престижной компании, занимающейся исследованиями рынка. А потом бросила блестящую карьеру ради детей. На этом месте Кэролайн зарыдала и с горечью прибавила. А муж в это время кувыркался с 20-летней публицисткой. Но когда Кэролайн перестала выть за чаем и булочкой с миндалем, выяснилось, что у нее и впрямь обширные связи. Кэролайн... Способна превратить кафе в место, где заказывают торты на любые праздники. От честования будущих мам до дней рождения. К тому же график работы Кэролайн устраивал, да и жила она за углом. «Но она же, кого хочешь, достанет!» — заметила Перл. «А это серьезный недостаток». «Наверное, она сейчас просто погружена в свои переживания», — возразила мягкосердечная Изи. «Очень тяжело, когда тебя бросают». Изи немного помолчала. или отношения не складываются. «Да, все, от кого ушел мужчина, превращаются в эгоистичных хамок», — съязвила Перла. «На самом деле, ей вовсе не нужна работа. Мы должны взять кого-нибудь, кому действительно надо зарабатывать на жизнь». «Каролайн говорит, что у нее нет другого выхода», — заметила Изя. «Муж выдвинул ей ультиматум. Если хочет сохранить дом без судебных баталий, пусть встает с задницы и устраивается на работу». «Будет ходить тут королевой, на всех глядеть свысока». — возмутилась Перл. — Потребует, чтобы мы готовили капкейки из цельнозерновой муки и изюма и предлагали сок из ростков пшеницы. Сиуша нам прожужжет болтовнёй про индекс массы тела. Изи одолевали противоречивые чувства. Можно подумать, блестящие кандидаты к нам в очередь выстраиваются. Наконец привела она разумный довод. Пока никого подходящего мы не нашли. К тому же Кэролайн будет себя заменять. Да ты её почти не увидишь. — В нашем кафе мир тесен. мрачно заметила Перл. Изи вздохнула и на некоторое время отложила принятое решение. Но работы в кафе не убавилось, что, разумеется, было просто чудесно, однако и тут нашлись свои подводные камни. Телефоны теперь звонили, не умолкая. Списки дел росли, Изи засыпала за ужином. Она совсем перестала общаться с Хеленой, то и постоянно не было дома. У Дженни родился ребенок, а Изи ее до сих пор не навестила. Том с Карлой переехали в новый дом в Уйтстабле, а Изя не пришла на новоселье. И, боже мой, едва у нее появлялась свободная минутка, она сразу начинала скучать по Грэму или даже просто по человеку, который будет хоть изредка брать ее за руку и говорить, что все будет хорошо. Но времени на сантимента не хватало, да и на все остальное тоже. А работа все копилась и копилась. Изя старалась взять чувство под контроль и трудилась еще усерднее. Но в день, когда в дверь кафе вошла Линда, она сказала, Изи ощутилс прямо-таки в отчаянном положении. Это случилось чудесную пятницу в конце весны, когда тёплый воздух обещал скорое наступление приятных, по-настоящему летних лондонских выходных. Весёлые люди запрудили улицы, а лёгкие лимонные капкейки с ванильным кремом и засахаренной долькой лимона сверху шли на ура. Работники офисов так и норовили сделать перерыв и выйти прогуляться. Хотя у Изи от усталости спина не разгибалась, она с гордостью наблюдала за тем, как огромная гора капкейков, которые она испекла с утра пораньше, и никак не могла поверить, что их удастся распродать к концу дня, быстрее исчезает по 6 или даже 12 штук за раз. К тому же, посетители с удовольствием заказывали прохладительные напитки, а значит, не нужно было постоянно возиться с кофемашиной. Хотя теперь Изи могла легко и непринуждённо и быстро сделать флэт уайт. или большой обезжиренной латте, вначале она обязательно что-нибудь проливала. На это все же уходило больше времени, чем на то, чтобы достать из холодильника бузинный сок. Газировки Изи предпочитала симпатичные натуральные напитки. Она считала, что они лучше вписываются в этику кафе. К тому же, как заметил Остин, их рентабельность выше. А потом Изи ждал самый приятный сюрприз на свете. Ровно в четыре часа, когда народ почти разошелся, Звякнул дверной колокольчик, и в кафе вошла Киви, катившая одета в инвалидной коляске, и Зи кинулась к нему и крепко обняла: "Дедушка. По-моему, ты делаешь что-то не то с меренгами", мрачно произнёс тот. "Неправда", оскорбилась Зи. "Вот, попробуй". Она поставила перед дедом одну из новых миниатюрных лимонных меренг. Густой крем, напоминающий помадку, глубоко пропитывал тонкое тесто. Это пирожное можно съесть и конды задве, но воспоминания о нём останутся на весь день. Меренга слишком жёсткая, объявил дедушка Джо. Тебе так кажется, потому что у тебя зубов нет, возмутилась Изи. Принеси семь мисок и венчик и яйца. Перл сварила для Киви горячий шоколад, а потом они вместе наблюдали, как Джос и Изи собрали ингредиенты, и хозяйка кафе села на табурет рядом с дедом. Глядя на ее темные кудри, соприкасавшиеся с его покрытой легким пухом лысиной, Перл в док представила, как дедушка учил маленькую Изи печь. «Неправильно работаешь локтями», — заметил дед. Даже в такие годы он ловко, не глядя, разбивал яйца одной рукой и моментально отделял белки от желтков. «Это потому что...» — начала было оправдываться Изи. «Почему?» — спросил дед. «Неважно». «И все-таки». Я пользуюсь электрическим венчиком, с пылающими щеками призналась она. Перл рассмеялась в голос. Так да, всё ясно, кивнул дед. Почему ты я не удивился? Но в кафе без электрического венчика не обойтись. Я эти меренги каждый день десятками выпекаю, иначе просто не успею. Дедушка лишь покачал головой и продолжил сбивать яйца. В этот момент мимо кафе проходил хозяин с кабиной лавки. Джо ж жестом пригласил его заходить. И of course, что моя внучка взбивает меренге электрическим венчиком. Это после всего, чему я её научил. Вот поэтому я здесь и не ем, ответил хозяин кабиной лавки, потом взглянул на потрясённое лицо Изи и добавил: Прошу прощения, мадам. На самом деле я сюда не хожу, потому что хотя ваши кафе совершенно очаровательны, цены мне не по карману. Угощаю вас пирожным за счёт заведения, объявила Изи, пирл «Достань что-нибудь без меренг». Перл послушно протянула хозяину скобяной лавки пирожное, но тот лишь отмахнулся. «Не хотите, как хотите», — пожала плечами Перл, но Изи настаивала, пока он не сдался. «Очень вкусно», — заключил он, попробовав шоколадный капкейк Брауни. «Представь, какие шедевры она бы пекла, если бы сбивала вручную», — произнес дед. Изи притворилась, будто сейчас отвесит ему подзатыльник. Дедушка, у меня тут, между прочим, массовое производство. Оши предложить нельзя, улыбнулся дедушка. Вот именно, нельзя. Джо протянул ей миску яичных белков с идеальными устойчивыми сахарными пиками, переложив на жер а непроницаемую бумагу. Выжди 45 минут. И... Знаю, дедушка, знаю. Это хорошо, а то я боялся, что ты их в микроволновку засунешь. Перл усмехнулась. «Строгий вы начальник, мистер Рэндалл», — заметила она, наклонившись к нему. «А как же!» — театральным шепотом ответил дедушка Джо. «Думаешь, почему она так чудесно печет?» Все полакомились восхитительными дедушкиными меренгами со свежими взбитыми сливками и ложечкой малинового соуса кули. А потом Киви отвезла дедушку вместе с огромной коробкой пирожных для других жильцов дома престарелых обратно в фургон, а сотрудницы кафе занялись уборкой. О, из-за то усталости кости ныли. Зато сегодня вечером можно будет выпить вина, потому что в субботу кафе открывается только в 10, а по их меркам это значило, что можно дрыхнуть допоздна. А потом, когда кафе закроется пораньше, и ей предстаёт целое свободное воскресенье. Если повезёт, погода выдастся достаточно тёплая, чтобы вывести дедушкино кресло в сад. Хотя он теперь всегда мёрзнет. Эзи расстелит на траве одеяло и почитает ему новости из газеты. А потом, если Елена будет дома, Они душевно поболтают за Кари. Изи наслаждалась этой скромной мечтой и тёплым вечерним солнцем лучи которого проникали внутрь сквозь сверкающее чистотой стёкла. А заодно думала о звоне колокольчика, возвещающем о прибытии новых посетителей, и счастливых лицах людей, которые сейчас будут есть сладкое. Как вдруг дверь резко распахнулась. Сразу стало ясно, что-то не так. Изи подняла голову. Сначала она не узнала женщину, ворвавшуюся в зал, но потом сообразила, что перед ней Линда, та самая из гонтерейного отдела. Но обычно Линда являла собой образец организованности, создавала впечатление, будто в её жизни всё идёт строго по плану. "Добрый вечер", приветствовала Линду Изи. "Что-то случилось?" Линда только закатила глаза. Она окинула взглядом кафе, и Изи с лёгкой досадой вспомнила, что до этого дня Линда Так и не соизволила посетить её заведение и считала себя вправе рассчитывать на больше поддержку с её стороны, ведь они из одного района, и вдобавок, несчётное количество часов стояли вместе на автобусной остановке и под дождём, и под палящим солнцем. Но всё раздражение, как рукой сняло, стоило Линде застыть и набрать полную грудь воздуха. Ой, дорогая, у вас здесь так мило. Я не подозревала, думала это так было вство. Простите, пожалуйста, если бы я знала, Перл, лично вручавшая Ленди флайер не меньше трёх раз, громко хмыкнула, но Изи толкнула её локтем, и Перл продолжила обслуживать почтальона, который заглядывал к ним после работы даже слишком часто. Изи беспокоилась, что два капкейка в день отразятся на его здоровье. Перл полагала, что его привлекают не столько капкейки, сколько она. Обе были правы. Но «Ну, главное, что вы всё-таки зашли, произнесла Изи. Добро пожаловать. Чего желаете? У Линды во взгляде промелькнула тревога. Мне надо, надо, мне нужна помощь. Что стряслось? У Линд завтра свадьба, но кондитер нас подвела. Торт обещала испечь её подруга, но они что-то там перепутали. Короче говоря, Лин выбросила на ветер сотни фунтов, а торта как не было, так и нет. Позже Изиа оценила, чего Линде стоило признаться, что её безупречная дочурка в чём-то допустила промах. Линда была на грани истерики. «Свадьба без торта! А у меня в списке дел пунктов пятьсот, не меньше!» Изя вспомнила, что намечается свадьба века. Линда уже года полтора только про нее и говорила. «Успокойтесь, пожалуйста. Уверена, мы сможем вам помочь», — заверила Изя. «Сколько будет гостей? Человек семьдесят?» «Э-э-э...» Протянула Линда, а потом пробормотала что-то так тихо, что Изя ни слова не разобрала. «Сколько, вы говорите?» Что-то буркнула Линда. «Странно», — произнесла Изя. Мне послышалось 400. Линда поглядела на нее красными заплаканными глазами. «Весь праздник коту под хвост, а ведь это свадьба моей единственной дочери. Все пропало». И Линда разразилась рыданиями. К 7.30 они поставили в духовку только второй противень. Изя уже понимала, что им нипочем не уложиться в срок. Разумеется, Перл святая, героиня и верный товарищ в одном лице. Согласилась остаться без малейших колебаний. К тому же, как было известно Изи, сверхурочно ей не помешают, однако они не могли использовать то, что у них уже было. Пришлось начинать сначала, не говоря уже о том, что придумать какой-то способ зафиксировать капкейки в форме торта. «Рука отваливается», — пожаловалась Перл, смешивая ингредиенты для миксера. «Может, сначала выпьем?» Но Изи покачала головой. Ничем хорошим это не закончится. О боже, если бы я знала кого-нибудь, кто согласился бы. Тут Изя осеклась и взглянула на Перл. Конечно, можно позвонить. Но Перл моментально прочла ее мысли. Только не ей, кому угодно, только не ей. Больше некому, возразила Изя. Других вариантов не осталось. Я уже всех обзвонила. Перл вздохнула и снова уставилась в миску. А сколько свадьба? В десять утра. Сейчас разревусь. Я тоже, вздохнула Изи. Хотя лучше набрать номер нашего знакомого специалиста по производительности труда. Перл не хотелось бы это признавать, но Изи оказалась права. Теща Бландинка вошла в кафе в безупречной форме профессионального шеф-повара. Купила для недельных кулинарных курсов в Тоскане, на которые я записал бывшего мужа, а сам отпраздовал её отсутствие, ни на секунду не расставаясь с любовницей. Каролен моментально превратила команду в безупречно отлаженный механизм, работающий чётко по сигналам духовки. Через некоторое время, когда они приспособились к новому ритму, Перл включила радио, и вот они с Торидком пританцовывали под песню Кэти Перри, добавляли сахар и сливочное масло, пекли и глазировали, выдавали все новые подносы, не позволяя духовке остыть. И гора капкейков перед ними росла и росла и росла. Каролен смастерила подставку для торта из старых упаковочных материалов и обмотала её обёрточной бумагой для свадебного подарка, который купили в магазинчике с газетами и сладостями. При этом Каролен всю дорогу рассказывала им о своём свадебном торте за 900 фунтов, специально заказанном у итальянского кондитера в Милане. Но невеста его даже не попробовала, потому что весь день проговорила с папиным другом, который интересовался, как пристроить дочку в сферу маркетинга. А в это время её Гадженых напился с друзьями из колледжа, и среди вышу упомянутых друзей была его бывшая девушка. Короче говоря, спасать Каролайн от навязчивого собеседника он так и не стал. Уже тогда могла бы понять, что ничего хорошего из этого брака не выйдет, вздохнула она. Тогда почему же не поняла? довольно-таки резко спросила Перл. Каролайн взглянула на неё. Ах, Перл, сразу видно, что ты ни разу замуж не выходила. Окукрывшись за холодильником с молочными продуктами Перл состроила хищную гримасу. Капкейки украсили безупречно кремово-ванильной глазурью, взбитой изи без особого труда, как казалось со стороны. Серебристыми дроже выложили инициалы Лен и Скотта её жениха. Это задание оказалось самым трудным. К половине 12 Перл втыкала дроже куда ни попадя и утверждала, будто это буквы Л Е С, и, и всё же число капкейков всё прибавлялось. И скоро они превратились в великолепный свадебный торт, присыпанный розовой блестящей пудрой. "Быстрее, быстрее", кричала Кэролайн, энергично мешая, энергичнее. Мешаем, энергичнее Перл поглядела на Изи. По-моему, Кэролайн думает, что она уже в команде. И она права, тихонько ответила Изи. Кэролайн улыбнулась и на секунду отвлеклась от работы. "Спасибо тебе большое", просияла она. Наконец-то в моей жизни случилось хоть одно хорошее событие. Я рада, ответила Изи. А то я за тебя беспокоюсь, ты совсем исхудала. А это второе хорошее событие, заявила Кэролайн. Перл закатила глаза. Но когда после полуночи они наконец отправились по домам, она вынуждена была признать, что без Кэролайн они бы не управились. Спасибо, нехтя бросила Перл. Всегда, пожалуйста, ответила Кэролайн. «Как домой поедешь? Такси поймаешь?» «Туда, где я живу, такси не ездят», — поморщилась Перл. «Серьезно?» — удивилась Кэролайн. «Значит, у тебя дом за городом? Какая прелесть!» Изи торопливо повела Кэролайн к выходу, пока та еще чего-нибудь не ляпнула, и для начала попросила ее заменить их с Перл в обеденный перерыв. «А если все пройдет нормально, рабочий день Кэролайн будет увеличен. Тогда все останутся довольны». «Конечно!» — согласилась Кэролэн. — Скажу в книжном клубе, чтобы теперь проводили собрание здесь. И в вышивальном клубе, хотя мы там больше кости друг другу перемываем, чем вышиваем. И презентацию посуды, таппер-вары, и заседание ротари-клуба, и вечерние курсы по искусству итальянского возрождения. Изи обняла ее. — Тебе, наверное, было ужасно одиноко. — Не то слово. — Надеюсь, скоро станет легче. — Спасибо. Кэролэнн взяла большую упаковку капкейков, которую ей вручила Изи. «Не смотри на меня так», — сказала Изи Перл, хотя та стояла у нее за спиной. «Да, признаю. Чаще всего ты оказываешься права, но чаще всего не то же самое, что всегда». Следующее утро выдалось погожим. Казалось, к свадьбе город оделся в зеленый наряд. Изи и Перл тряслись через весь город в такте, боясь, что их творение вот-вот развалится. Но она выдержала поездку с честью. Они установили торт из капкейков в центре огромного стола, украшенного розовыми звёздочками и шариками. На встречём выбежала Линда и Лиэн. Как только юная, разрумянившаяся от волнения невеста в платье без бретелек увидела сотни нежных, пастельных капкейков, покрытых напоминающей снег глазурью, она уставилась на них с открытым ртом, демонстрируя только что отбеленные зубы. Ух ты, "Вас кликнула Лин. Какая красота! Просто потрясающе! Я в восторге! Супер! Спасибо, спасибо вам огромное!" И она обняла и Изи, и Перлу. "Лин!" вскричала Линда. "Неужели опять придётся поправлять тебе макияж? К твоему сведению, визажиста оплата почасовая." Линда торопливо промокнула платком под глазами. "Извини, извини. У меня уже 4 часа по любому поводу слёзы на глаза наворачиваются. Не свадьба безумие какое-то. Но вы" Вы просто спасли праздник. Тут в зал вбежала женщина и стала поправлять причёску Лин. Машина выехала, объявил ещё кто-то. На лице невесты отразилась паника. О, господи, -скричала она. Боже мой. Потом Лин вцепилась в Перл и Изи. Оставайтесь, пожалуйста. Мы бы с радостью, но, начала была Изи. Меня сын ждёт, твёрдо возразила Перл. Так что желаем вам счастья. У вас будет чудесная свадьба. добавила Изи и положила стопку визиток на стол рядом с тортом. Теперь их обеих заключила в объятия Линда, а потом они вышли на крыльцо и залюбовались прекрасным лондонским деньком. Голуби грелись на солнышке на тротуаре, люди шли кто в кафе, кто на рынок, покупали ткань для Сари, мясо для барбекю, пиво для футбола, козий сыр для званого ужина, газеты для парка и мороженое для детей. Уже начали собираться подруги Леи, молодые и красивые, тщательно уложенными волосами. Верких платьях они напоминали павлинов, хотя, конечно, босоножки на высоком каблуке и обнажённые плечи это слишком смело для майской свадьбы. Девушки то и дело оживлённо взвизгивали, хвалили наряды друг друга и нервно теребили всё, что попадалось под руку: крошечные сумочки, сигареты, конфетти. Кому свадьба, кому одинкий кейтеринг. С лёгкой грустью подумала Иза. Ну, я пошла, весело объявила Перл, стрягивая себе передник. Пойду к нему мы его сыночка и скажем, что теперь, когда к нам на работу устроилась Злая ведьма Запада, он будет хотя бы изредка видеть маму. Прекрати, с наигранным возмущением воскликнула Изи. Мы отлично с ней сработаемся. Давай, беги к Луису. Перл чмокнула её в щёку. А ты иди домой отдохни, посоветовала она. Но отдыхать Изи не хотела. День был прекрасный, к тому же ей не сиделось на одном месте. Она уже подумывала о том, чтобы запрыгнуть в первый попавшийся автобус и отправиться, куда глаза глядят. Но тут заметила на остановке знакомую фигуру. Он присел на корточке, завязывая шнурки худенькому мальчику с сердитым лицом и торчавшими во все стороны волосами медного оттенка. «Мне так больше нравится», — спорил мальчик. «Ты же об эти морские узлы спотыкаешься», — с раздражением возразил мужчина. А мне и это нравится. Тогда хотя бы постарайся споткнуться о край плитки. Подадим в суд на городской совет. Остин выпрямился. Появление Изи настолько застало его врасплох, что он едва не шагнул на проезжую часть. "Здравствуйте", произнёс он. "Здравствуйте", ответила Изи, прилагая огромные усилия, чтобы не покраснеть. "Доброе утро". "Доброе утро", повторил он. Повисла пауза. "Вы кто?" Довольно-таки грубо поинтересовался мальчик. "Здравствуйте, меня зовут Изи", представилась она. "А ты кто?" "Дарни", буркнул он. "Вы новая девушка Остина? Тоже ныть будете?" "Дарни", предостерегающим тоном произнёс Остин. "Они все одинаковые. Приходят по вечерам, готовят на ужин всякую гадость и ноют противными голосами. Ой, какая страшная трагедия, ребёнок потерял и маму, и папу". Но теперь я буду о тебе заботиться, Дарни. А потом, чмак-чмак, тоска зеленая, да еще командует. Не их дело, во сколько я спать ложусь. Остин начал всерьез мечтать, чтобы тротуар у него под ногами разверзся и поглотил его. Впрочем, Изя, похоже, нисколько не обиделась, наоборот. Казалось, она вот-вот рассмеется. «Неужели они все так себя ведут?» Спросила она, и Дарни с сердитым видом кивнул. «Да, и впрямь тоска зеленая. Нет, я не девушка Остина. Мы с твоим братом общаемся по работе. А еще я живу на этой улице. Вот и все. — А-а-а! — протянул Дарни. — Ну так да ладно. — Вот и хорошо. Изи улыбнулась Остину. — Как у вас дела? — Будут лучше, как только мне удалят этот десятилетний предаток. — Ха-ха-ха! — произнес Дарни. — Я только притворяюсь, что смеюсь! — пояснил он для Изи. — Это называется сарказм. — Понятно. кивнула Изи. «Я тоже иногда так делаю». «Куда путь держите?» — спросил Остин. «Вы наверняка будете рады узнать, что я работала всю ночь», ответила она. «Пекли торт для свадьбы в здании нашего муниципалитета». «А еще я наняла новую сотрудницу. Она отлично работает». «Характерец, конечно, жуткий, но в целом...» «Замечательные новости», ответил Остин и широко улыбнулся. Изи поняла, что он совершенно искренне за нее рад. Не только по долгу службы, но и по велению сердца. "Нет", он имел в виду, куда вы держите путь сейчас, уточнил Дарни. "Мы едем в океанариум. Хотите с нами?" Остин вскинул брови. Такое у них было в первый раз. Дарни терпеть не мог всех взрослых и не скрывал этого наоборот. Сразу начинал хамить, чтобы отбить у них охоту ссюсюкать и тяжелеть его, а чтобы он вот так ни с того ни с сего кого-то куда-то пригласил. Это событие неслыханное. «Ну...» — протянула Иззи. «Я подумывала о том, чтобы поехать домой и лечь вздремнуть». «Сейчас же светло!» — возмутился Дарни. «Во что? Кто-то заставляет?» «Откровенно говоря, нет», — ответила Иззи. «Отлично!» — кивнул Дарни. «Тогда поехали с нами». Иззи взглянула на Остина. «Нужно спросить разрешение у твоего брата». Остин понимал, что это не профессионально. Да и вообще, Изи наверняка не хочет ехать с ними в океанариум, и всё ж он не смог удержаться. Изи ему очень нравилась. Да, он её пригласит, и точка. Соглашайтесь, произнёс Остин. Я угощу вас фраппучино. А вот это уже подкуп, улыбнулась Изи. Конечно, ради фраппучино я готова потратить выходной на то, чтобы поглазеть на рыб. В этот момент из-за угла выехал автобус, и уже через секунду в него садились все трое. В океанариуме было тихо. Большинство людей решили провести первый тёплый солнечный день года на свежем воздухе. Дарни глядел на аквариумы как заворожённый. Его живейший интерес вызывали и быстрые, как ртуть, косяки мелких серебристых рыбёшек, и огромные целаканты праведники динозавров. А Остин и Изи тем временем тихонько разговаривали. Тёмные, жаркие подземные коридоры от чего-то заставляли понизить голос, и от этого любые слова звучали как признание. В полумраке разговаривать было как-то проще. Остин и Изи почти не видели друг друга, лишь иногда розовый свет, исходивший от аквариума с медузами, выхватывал из темноты кудри Изи, или фосфоресцирующее мерцание стаи рыб отражалось в тёплых очках Остина. Все заботы и тревоги по поводу кафе отступили. Ермо, которое Изи тащила уже несколько месяцев, будто растворилось в этом причудливом, невыразимо спокойном подводном мире. Остин смешил Изи рассказами о выходках Дарни в школе или без малейшего следа жалости к себе давал понять, как тяжело одному растить ребенка, когда у тебя никакого родительского опыта. Изи в ответ рассказала ему про маму, хотя обычно, когда речь заходила о ее семье, она говорила только о том, какой у нее замечательный дедушка. А ещё упоминала, что они жили все вместе, отчего создавалось впечатление большой дружной семьи. Но разговаривая с человеком, который знает, что это такое потерять родителей, Изи проще было признаться в том, что мама то впархивала в её жизнь, то снова летала прочь, пытаясь стать счастливой, но на деле не принося счастья никому, ни себе, ни другим. А ваши родители были счастливы вместе, спросила Изи. Остин задумался. Представьте, мне и в голову не приходило задаться этим вопросом. Для ребенка родители просто родители, понимаете? Какими бы они ни были, только во взрослом возрасте начинаешь отдавать себе отчет, что они не во всем правы. Ну да, думаю, что папа с мамой были счастливы. Они часто друг до друга дотрагивались, держались за руки, на диване сидели, прижавшись друг к другу. Изя машинально глянула на собственную руку, подсвеченную приглушенным сиянием от аквариума, полного, сновавших туда-сюда угрей. Рука Остины была совсем рядом. Тут Изи пришла в голову мысль: интересно, что будет, если она сейчас возьмёт Остину за руку? Отпрянет он или нет? По пальцам Изи даже иголочки забегали. Ну и, конечно, тот факт, что они завели второго ребёнка, когда все их ровесники уже становились бабушками и дедушками. Подумать только, в их-то преклонном возрасте. Короче говоря, Похоже, брак моих родителей сложился как надо. Конечно, я тогда думал, что это просто возмутительно. «Да бросьте!» — улыбнулась Изя. «Наверняка вы сразу полюбили брата». Остин поглядел на Дарни, а все глаза следившего за плававшей по аквариуму акулой. «Ну, конечно!» — тихонько произнес Остин и чуть отвернулся. Теперь их с Изей руки разделяло большое расстояние. Изя вдруг засмущалась, будто зашла слишком далеко. «Да». Извините, произнесла она. Я задаю слишком личные вопросы. Ничего страшного. Чуть сдавленным голосом ответил Остин. Просто я подумал о том, что хотел бы узнать родителей по-настоящему, как взрослый человек, а не как эликавозрный балбес. Мне даже сразу хотелось позвонить маме, сказала Изи. Обязательно позвоните, посоветовал он. Теперь настала очередь Изи отводить взгляд. Мама поменяла номер, тихо произнесла она. Тут Остин почти неосознанно взял Изи за руку, сначала легко, а потом крепче, и никак не хотел отпускать. Мороженая! вдруг раздался снизу громкий голос. Они сразу же выпустили руки друг друга. Это всё темнота виновата, подумала Изи. Прямо не океанариум, а ночной клуб. Я разговаривал с акулой, с важным видом сообщил Дарни брату. Она сказала, что из меня получится отличный морской биолог, а ещё, что самое время поесть мороженого. Около считает, что оно мне просто необходимо, прямо сейчас срочно. Остин посмотрел на Изи, пытаясь прочесть по её лицо, о чём она думает, но в темноте это оказалось невозможно. Друг оба засмущались. Э, будете мороженое? Наконец спросил Остин с удовольствием. Ответила Изи: Они втроём сидели у реки и смотрели на проплывавшие мимо лодки и на огромное колесо обозрения Лондонский глаз у них над головами. Все по-прежнему наслаждались обществом друг друга до такой степени, что Изи совсем не замечала, как бежит время. Когда Дарни наконец спустился с огромной конструкции для лазанья и липкими пальцами схватил Изи за руку, она ничуть не возражала, наоборот, к выходу из парка шла довольная. Вот уж этого Остин никак не ожидал. В честь особого случая они даже решили раскошелиться на Кэп до стуок Ньюнгтона. Мошенник Дарни сначала порвался нажать на все кнопки, а потом свернулся калачиком на заднем сиденье и уснул, положив голову Изи на плечо. Кэп медленно прокладывал дорогу через пробки. Две минуты спустя Остин обернулся и увидел, что Изи тоже крепко спит. Черные кудры переплелись с вихрами Дарни, Щеки раскраснелись. Всю дорогу до дома Остин глядел только на нее. Изи самой не верилась, что она заснула в Кэбби. Да, она провела бессонную ночь, и все же, как так можно? Вдруг у нее изо рта стекли слюни, или она храпела? О, боже, это ужасно! Когда они приехали, Остин только вежливо улыбнулся и попрощался с ней. Значит, точно храпела. Потому что иначе он бы пригласил ее еще на одно свидание. Хотя это ведь было не свидание. «Или все-таки свидание?» «Нет, конечно». «Или да?» «Или нет?» Изи снова вспомнила, как Костин взял ее за руку. «Да чего же ей не хотелось, чтобы он разжимал пальцы?» Вставляя ключ в замок, Изи застонала в голос. «Надо спросить совета у Хелены». Изи взглянула на свое отражение в зеркале в филигранной оправе, висевшем в крошечном коридоре. Оно отлично подходило к ретрообоям в цветочек, которыми Изи очень гордилась. До этого момента она даже не подозревала, что целый день расхаживает широкой белой полоской муки на волосах. Видно испачкалась, когда пекла свадебный торт. "Хелена, Лена, ты мне нужна срочно", прокричала Изи, входя в гостиную и направляясь к холодильнику. Она точно помнила, что у них там завалялись две бутылки розового шампанского. Но вдруг Изи застыла и обернулась. Хелена сидела на диване, но не одна. Рядом с ней расположился молодой человек, показавшийся Изи знакомым. Оба выглядели, как люди, только что отскочившие друг от друга и принявшие невинный вид, чтобы их не заподозрили ни в чем предосудительном. «Ой!» — воскликнула Изи. «Привет!» — поздоровалась Хелена. Изи пристально поглядела на подругу. «Неужели она...» «Да нет, не может быть, чтобы Хелена и покраснела!» Ашок был весьма доволен. Знакомство с друзьями Хелены определенно шаг вперёд. Он поспешно вскочил. Здравствуйте, Изабель. Очень рад снова вас видеть, вежливо произнёс он, пожимая ей руку. Я Да, я помню, ошок кивнула Изи. Молодой человек оказался намного симпатичнее, чем она помнила. Видимо, парень просто не шёл короткий белый халат студента-медика. Поглядев поверх его затылка на Хелену, Изи многозначительно поиграла бровями, но подруга старательно её игнорировала. Так о чём ты хотела спросить? Надеясь сменить тему, поинтересовалась Хелена. Пустяки, не обращай внимания, махнула рукой Изи и направилась к холодильнику. Кто хочет шампанского? Твой дедушка звонил, сообщила Хелена, когда они втроём расположились в гостиной. Изи отметила, что ошок держится легко и непринуждённо, разливает шампанское по бокалам и поддерживает разговор именно тогда, когда нужно. Здорово. Улыбнулась Изя. Чем он сейчас занимается? Ну, кроме того, что в постели лежать. Спрашивал, получила ли ты его рецепт содовых сконов. А-а-а. Протянула Изя. Получила. Четыре раза и на всех листах строки были выведены той же дрожащей рукой. Изя совсем об этом забыла. А еще он не узнал мой голос, прибавила Хелена. Вот как, произнесла Изя. Мы ведь с ним хорошо знакомы. — заметила Хелена. — Верно. — Не мне тебе объяснять, что это значит. — Да. Тихо согласилась Изя. А вчера казалось, что с ним все нормально. — Симптомы могут проявляться то сильнее, то слабее, — ответила Хелена. — Я же тебе объясняла. — Сочувствую, — ставил Ашок. — С моим дедом было то же самое. — Он поправился. — С надеждой спросила Изя. — Да. «Все вернулось на круги свои и стало так же, как в счастливые времена вашего детства?» «А, «Э, не совсем», — тактично ответил Ашок и налил Изи еще шампанского. Но на нее вдруг навалилась невероятная усталость. Пожила в сладкой парочке спокойной ночи, она потащилась в спальню. «Позвоню в дом престарелых», — объявила Изи на следующее утро. «Сегодня она позволила себе роскошь поваляться в кровати допоздна». «Это правильно». кивнула Хелена. «Так о чем ты вчера хотела у меня спросить?» «А-а-а!» протянула Изи и рассказала подруге о том, как провела весь день с Остином. Хелена улыбалась все шире и шире. «Перестань!» — замолилась Изи. «Пирл делает точно такое же лицо, стоит мне упомянуть его имя. Сговорились вы с ней, что ли?» «Остин очень интересный мужчина», заметила Хелена. «Которому я должна кучу денег», прибавила Изи. «Неправильно все это?» Вы же просто гуляли, возразила Хелена. Ну да. А потом ты пускала на него с Лёней. Ничего я на него не пускала. Будем надеяться, что Остин это заводит. Прекрати. Ну что ж, по крайней мере, ты уже предстала перед ним в самом неприглядном виде, а значит, дальше будет только лучше. Заткнись, тебе говорят. Уверена, он тебе позвонит, усмехнулась Хелена. Сердце Изи забилось чуть сильнее. Даже просто говорить на эту тему было очень приятно. Думаешь? Хотя бы для того, чтобы взять с тебя денег за химчистку. Остин действительно позвонил во вторник с утра. Однако повод для звонка был отнюдь не радостным. Остин терпеть не мог звонки такого рода, а тот факт, что ему придётся сообщать плохие новости никому-нибудь о Изи, только лишний раз заставил его убедиться, Какой бы милой, интересной, и симпатичной девушкой он её ни находил, ужебные романы ни к чему хорошему не приведут, а сочетать полезное с приятным нельзя и всё тут. Но набрать номер Изи в любом случае придётся, и это выводило Остина из себя. Его сердитое настроение только усугубляло дарни. Он лишь ототавшись из угла в угол и пристававшись к брату с вопросом, когда они снова увидятся с Изи. Но работа есть работа. Остин со вздохом взял телефон. «Алло?» – произнес он. «Алло?» – с теплотой в голосе тут же отозвалась Изи. Похоже, она искренне радовалась его звонку. «Здравствуйте. Это ведь вы, Остин? Очень приятно вас слышать. Как там Дарни? Передайте ему, что я искала формочки в форме рыбок, чтобы испечь пирожные, но так и не нашла. Похоже, пирожные рыбки никого не привлекают. Конечно, пироги с рыбой люди любят, но это же совсем другое дело». «В общем, я подумала, может, вместо рыбок взять динозавров?» Изя сама чувствовала, что тараторит какую-то ерунду. «Удар не все нормально. Послушайте Изя». У нее упало сердце. Она уже слышала эту интонацию. В тот момент Изя поняла, что бы ни происходило между ними в субботу, о продолжении и речи быть не может. Остин передумал, если вообще рассматривал ее как вариант. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Изи сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. Отложила кухонную лопатку, убрала волосы с лица. Изи сама удивилась, какое сильное разочарование испытала. А она-то думала, будто до сих пор страдает от разбитого сердца. Но сдержанная манера Остина причинила ей больше боли, чем все мысли о бывшем начальнике вместе взятые. «Слушаю», — коротко бросила Изя. Остин злился из-за собственной глупости. «Но почему нельзя просто сказать, давайте сходим куда-нибудь вечером, в какое-нибудь приятное местечко? И пусть одному из них не надо будет на работу к семи часам утра, а другому не придется менять постельное белье посреди ночи, потому что Дарни опять насмотрелся доктора кто. Они просто выпьют по бокальчику вина, посмеются, потанцуют, а затем... О боже, Остин едва не отвесил себе подзатыльник. Сосредоточься. «Послушайте». С трудом повторил он. Он собирался изложить суть дела сухо и кратко, не позволяя себе никаких отступлений. Мне звонила миссис Прескат, и Изи приготовилась услышать хорошие новости. Прибыль растёт день ото дня, да и Кэролайн обещает стать полезным членом коллектива. Она работает очень эффективно. Конечно, когда не раздражает сыданиями или не качает головой с окрушенным видом, если ей поручишь заказать сливочное масло. Миссис Прескотт говорит, что должна отправить счет, а вы ей не разрешаете. Я же объяснила ей ситуацию. Напряженным тоном произнесла Изи. Я просто оказала дружескую услугу. Миссис Прескотт утверждает, что в документах этот заказ никак не отражен. Она обнаружила, что большое количество ингредиентов использовано неизвестно для чего. Ингредиентов которых хватило бы примерно на 400 капкейков. «Да, она прямо детектив», — покачала головой Изя. «Все верно. 410 капкейков. На всякий случай испекли с запасом». «Изи, это не шутки. 410 капкейков — это ваша недельная прибыль». «Я просто сделала подруге свадебный подарок». «И все равно вы должны были отправить ей счет, пусть даже с хорошей скидкой». Вам следует взять с неё плату хотя бы за ингредиенты. За подарки денег не беру, упрямо возразила Изи. Да как он смеет сначала приглашать её в океанариум и быть добрым и сентиментальным, а потом 3 дня спустя звонить, чтобы устроить ей выловчку? Не, Остин ничем не лучше Грема. А Остин между тем всё больше выходил из себя. Изи, так дела не ведут. Это просто недопустимо. Неужели сами не понимаете? Нельзя закрывать кафе без предупреждений и раздавать горы товара направо и налево. Эппл не дарит людям бесплатные айподы. А значит, этот принцип распространяется и на ваше заведение тоже. Даже не спорьте. «Но у нас теперь намного больше посетителей», заметила Изя. «Зато персонала в кафе прибавилось, и вы платите им сверхурочные», возразил Остин. «Пусть к вам приходит хоть миллион человек в день. Если вы расходуете больше, чем зарабатываете, то даже говорить не о чем». Таким же успехом можете закрываться прямо сегодня. Кафе не работало всю субботу. Тут Остин зашёл слишком далеко, и оба это понимали. "Вы правы", бросила Изи. "В субботу я совершила большую ошибку". "Я не в том смысле", возразил Остин. "А, по-моему, в том", парировала Изи. Повисла пауза. Наконец Изи произнесла: "К вашему сведению, у моего деда было три пекарни". Его хлеб ел весь Манчестер. Дедушка добился успеха, и все знали. Хотя, конечно, теперь от его денег ничего не осталось. Всё уходит на оплату дом престарелых. Хороший уход стоит дорого. "Знаю", согласился Остин. В его голосе прозвучала боль, но Изи была не в том настроении, чтобы ему сочувствовать. В общем, когда я была маленькой, дедушка был знаменитостью. Все покупали хлеб только у него. А если кто-то заболевал или у покупателя не хватало денег, дедушка всем помогал. Когда мимо проходил голодный ребёнок, у деда наготове был всегда кусок пирога, и для измученной молодой мастери и для старого солдата. Дети все знали. Он наладил успешный бизнес, а значит и я хочу того же. Ваш дед достоин восхищения, произнёс Остин. Похоже, он замечательный человек. Вы не всяких сомнений, с искренним пылом ответила Изя. Так, бизнес работал сотни лет, но потом пришли крутые парни и построили гипермаркеты в пригороде. Понизили цены на всё, придумали централизованное распространение товаров. И как бы все не любили маленькие магазинчики, владельцев которых каждая собака знает, всё равно основную часть покупок стали делать в крупных торговых точках. Тут уж ничего не поделаешь. Эзи молчала. Она понимала, что Остин прав. К тому моменту, как дедушка ушёл на покой, практически все частные магазины закрылись. Центр города почти опустел. Люди готовы были отказаться от приятной беседы с булочником, если ради этого удовольствия придётся выложить несколько лишних пенсов за буханку. Так что, если хотите сохранить индивидуальный подход и при этом не утонуть в море большого бизнеса, вам, к сожалению, придётся труднее, чем вашему деду. Дедушка трудностей не боялся. с вызовом парировала Изи. «Это хорошо. Рад, что вы унаследовали его боевой дух. Но, пожалуйста, Изи, адаптируйте тогдашние ценности к современным реалиям». «Спасибо за совет», — произнесла Изи. «На здоровье», — ответил Остин. И они завершили разговор, оба расстроенные и раздосадованные, каждый в своей части сток Ньюингтона. Сказав себе, что искры, проскакивавшие между ней и Остином в субботу, ей просто померещились, и взявшись к его рекомендациям со всей серьёзностью, она с головой ушла в работу. Пунктуально платила по счетам, не давала документам накапливаться, а во время дежурств в Кэролайн занималась организационными вопросами. Казалось, Изи того и гляди заслужте одобрение миссис Прескот. Изи приходила в кафе с утра пораньше пекла капкейки, традиционные и всеми любимые апельсиновые и лимонные. с двойным шоколадом, клубничный ванильный. К тому же она постоянно включала в меню новые рецепты, чтобы за всегда те не присытились. Большинство своих экспериментов Изи опробовала на почтальоне Доти, чьи регулярные визиты уже вышли за рамки приличий. Только Перл ничего не смущало. Она улыбалась ему и поддразнивала его не больше и не меньше, чем всех остальных своих знакомых. Отношения между Кэролайн и Перл по-прежнему оставались натянутыми. «Я обязательно должна вымыть окна», — однажды в полголоса сказала Кэролайн Изи перед тем, как идти домой. Перл закатила глаза. «Я помою». «Нет», — покачала головой Кэролайн. «Я приду в свой выходной». Естественно, Перл тут же кинулась драить окна. «Надо сказать Изи, что она кладет в булочке слишком много корица», — заговорческим тоном говорила Кэролайн, обращаясь к Перл. «Беру эту задачу на себя». Поэтому Перл всё время чувствовала себя мелкой сошкой. Однажды, когда она дежурила в кафе одна, нагрянула Кейт с близнецами. "Я пришла сделать заказ". На Серафине была розовая балетная юбка, а на Джейн синий комбинезон. Перл постаралась сосредоточиться на словах Кейт, но дети её отвлекали. Серафина оттапырила пояс юбки от Джейн, пыталась в неё влезть, одновременно надевая лямку комбинезона на плечко сестры. "Чего желаете?" Вежливо осведомилась Перл. Капкейки с надписями. Киролен сказала, что это блестящая идея и обещала, что поручит вам ею заняться. Вот как, произнесла Перл и уже собиралась фыркнуть, как всегда поступала в таких случаях, как вдруг обе девочки повалились на пол. Серафина Джейн, вы что творите? Близнецы запутались в одежде друг друга и теперь катались по полу, весело хохоча. Мы не Джейн и Серафина, мы Сера Джейн. Радостно хихикая, сёстры обняли друг дружку. Их одинаковые светлые волосы слились вместе так, что был не отличить, где чьи. "Вставайте", рявкнула Кейт. "А то тебя, Серафина, я отправлю в твою комнату о себе джень, поставлю в угол". Девочки медленно распутались и встали, уныло опустив головы. "Никакого терпения не хватит", покачала головой Кейт. "У вас замечательная дочь", ответила Перл. Она отчаянно скучала по Луису. Удивительно, до какой степени может не хватать человека, с которым увидишься лишь через несколько часов. Иногда после того, как мальчик засыпал, Перл вставала по ночам, чтобы на него посмотреть. У неё не хватало терпения дождаться утра. "Ну так сделаете?" повторила Кейт. "Что сделаю?" уточнила Перл, злясь из-за того, что Кэролайн и спрашивает находит для неё поручения. Нужно написать буквы на пирожных. «А-а-а!» — протянула Перл. «Времени на такую работу идет немало. Зато плату можно будет взять по верхним расценкам. Но будет ли дело того стоить?» «Хочу, чтобы все было по профессиональным стандартам», — между тем вещала Кейт. «Здешний любительский уровень меня не устраивает. Пожалуй, связываться с Кейт и ее стандартами себе дороже». «Мам, можно нам капкик?» Мила, улыбаясь, спросила Серафина. «Один и двоих мы поделимся». «Мы любим делиться», — прокричала Джейн. «Нет, Мила, это не еда, а мусор», — рассеянно произнесла Кейт. Перл вздохнула. Между тем у Кейт зазвонил телефон, и пока она разговаривала, Перл мысленно обзывала последними словами Кэролайн и ее подружек. Наконец Кейт убрала телефон. «Ну так вот», — деловым тоном продолжила она. «Перл». Мне нужны лимонные капкейки с апельсиновой глазурью и с буквами с днём рождения Евангелина, 4 года. Перл всё записала. "Думаю, это нам по силам", ответила она. "Вот и отлично", кивнула Кейт. "Надеюсь, Каролин не ошиблась на ваш счёт". А Перл была на все 100% уверена, что ошиблась. "А как близнежки?" помахала она девочкам. "Ага, пока. Принесу, надо завалисть". «Вообще-то к ним лучше обращаться, Сераф». Но Перл уже скрылась в подвале, спеша сообщить Изи хорошую новость. «Чтобы справиться с заказом, пришлось трудиться допоздна». Заскочила Хелена поболтать и поделиться новостями. Изи и Перл нещадно дразнили ее по поводу Ашока, а Хелена отказывалась отвечать на какие-либо вопросы относительно их романа. В отместку она тут же принималась расспрашивать Перл про Бена, но та ловко меняла тему. и принималась жаловаться Изи на Кэролайн. А Изи не желала ни словечка слышать на эту тему. Но постепенно Хелена и Перл притихли и молча наблюдали, как работает Изи. Она все делала инстинктивно, ничего не отмеряла, не взвешивала, просто бросала ингредиенты в миску, причем казалось, что она это делает мимоходом. Мешала тоже между делом, зачерпывала смесь ложкой и в мгновение ока ровно распределяла по двадцати четырем формам. И все это не глядя. Замешивала глазурь, взбивала её и распределяла ножом. Идеальные, восхитительно вкусные капкейки напоминали миниатюрные произведения искусства. Э это до того, как Изи принялась выводить кремом буквы на каждом из них. Хелена и Перл переглянулись. Круто, наконец произнесла Хелена. Изи, поглощённая работой, с удивлением вскинула голову. Я же изо дня в день этим занимаюсь, пожала она плечами. «Для меня это то же самое, что для тебя порезы от стекла зашивать». «Да, швы я накладываю ловко», — подтвердила Хелена. «Вот только результаты не такие аппетитные». От капкейков, выложенных в ряд, просто невозможно было оторвать глаз. Изя собиралась занести их заказчице по пути домой. «Эх, не заслужила-то я такую красотищу!» — сердито заметила Перл. «Следи за языком», — велела Изя и показала ей собственной. Прибежав в кафе пораньше, чтобы успеть раскочегарить свою наравную кофемашину к традиционному утреннему часу пик, Перл вдруг сообразила, что не просмотрела вчерашнюю почту. Лась дват Лиоп, усадив Луиса на один из высоких табуретов, которые они недавно закупили и поставили у камина, чтобы людям в любой аншлаг всегда было где сесть, Перл вручила ему молочную булочку с шоколадом и открыла письмо из детского сада, а потом ошеломлённо уставилась на лист бумаги. Сверкнул дверной колокольчик. У Изи на утро была назначена встреча с поставщиком сахара, и она предупредила, что придёт попозже. Поэтому кафе открывала Кэролайн. "Бэ на деск, Кэролайн", прокричал Луис. В детском саду их учили здороваться на разных языках, и Луис был от этих уроков в восторге. "Доброе утро, Луис", чётко ивнятно произнесла Кэролайн. Она считала, что дикция у мальчика ужасная и полагала, что никто, кроме неё, не избавит ребёнка от просторечного выговора. Перл бы следовало сказать ей спасибо, но у неё самой на лбу написано Южный Лондон. Доброе утро, Перл. Перл не удостоил её ответом. Что ж, просто замечательно, подумала Кэролайн. Однако она привыкла к женской враждебности ещё с тех пор, когда её отправили в школу для девочек, где царили напряжённые условия жёсткой конкуренции. Позже Кэролайн планировала отдать в это учебное заведение гермию. Там она освоила важнейшую науку, как конфликтовать с себе подобными. Поэтому Кэролайн нисколько не трогала, когда на нее дулись. Да и вообще, ей с разводом проблем хватает. Однако ее дела никого не интересуют. Но когда Кэролайн вешала на крючок свой плащ акваскутом, она заметила, что Перл сегодня не смотрит на нее своим обычным взглядом, дозрительным из-под лоби. Вместо этого она уставилась прямо перед собой невидящим взглядом, сжимая в руке письмо. А еще на глазах у Перл выступили слезы. Кэролайн решила действовать. Тот же инстинкт пробуждался в ней, когда болела одна из ее собак. Кэролайн торопливо пересекла зал. «Дорогая, что с тобой? Что-то случилось?» «Мама!» — испугался Луис. «Сам он с высокого табурета спуститься не мог, а значит, там его можно было оставлять спокойно, не боясь, что он влезет куда не надо». Мама, бобо? Перл усилием воли взяла себя в руки и чуть дрогнувшим голосом ответила: "Нет, милый, не бобо". Каролен легконько коснулся её плеча. Перл дрожащими руками протянула ей письмо и пошла, чтобы взять Луиса на руки. "Иди сюда, мой маленький", проворковала она. Луис спрятал лицо на её широком плече, поэтому глаза мамы он в этот момент не видел. "Вот так", проворковала она. "Всё хорошо". «В сад не пойду», — решительно объявил Луис. «А чё с мамой?» Кэролейн глянула на письмо. На бумаге красовалась официальная эмблема Стратегического управления здравоохранения Северо-Восточного Лондона. «Уважаемая миссис Макгрегор, ваш сын Луис Камботта Макгрегор прошел медицинское обследование в детском саду Стоук Ньюингтона Мишке-Малышке Osbaldeston Road 13, London N16. Результаты показали, что для своего возраста и роста Луис попадает в категорию ожирение, и избыточный вес. Даже в раннем детстве ожирение и избыточный вес наносят серьёзный вред здоровью и физической форме, не говоря уже о взрослом возрасте. Лишний вес вызывает болезни сердца, онкологические заболевания, проблемы в репродуктивной сфере. нарушение сна, депрессия, а также повышает уровень ранней смертности. Несколько простых шагов помогут наладить режим питания вашего ребёнка, а курс упражнений поспособствует тому, чтобы ваш сын Луис Кэмбота в дальнейшем вёл полноценную жизнь. Мы записали вас на приём к Наде Махет, консультанту по здоровому питанию в поликлинике Сток Ньюингтона на 15 июня. Кэролайн отложила письмо. «Какая гадость!» — объявила она, сморщив нос. «Как не стыдно лезть чужие дела и учить людей жить!» «Вот что такое государство няни!» «Этим социалистам левого крыла до всего есть дело!» «Но это просто жестоко!» Перл растерянно заморгала. Кэролайн сказала именно то, что нужно, чтобы ее подбодрить. «Но это же официальное письмо!» «Значит, они официально расписали собственной никчемности!» «Да как они смеют? У тебя очень симпатичный мальчик». «Полноват, конечно, но ты это и без них знаешь. Вес твоего сына их не касается». «Хочешь, порву их мерзкую бумажку?» Перл поглядела на Кэролайн почти с благоговением. «Но ну, это же документ». «Ну и что?» — пожала плечами Кэролайн. «Между прочим, этой ерундой занимаются на наши честно уплаченные налоги. Чем меньше будут рассылать подобных посланий, тем лучше для всех. Так я его порву?» Шакированый Перл вдруг захотелось наплевать на все правила, и она кивнула. Обычно она относилась к официальным письмам со всей серьёзностью. По её опыту, или ты делаешь то, что там написано, или жди неприятностей. Тебе сокращают пособие, тебя переселяют в другой микрорайон, и ты едешь туда, даже если условия там жуткие. Приходят официальные лица и проверяют, как живут твои дети. А если будешь возмущаться, как бы их вовсе не отобрали. Атом те же официальные лица спрашивают, много ли ты пьёшь, куришь ли, сколько часов в день работаешь и где отец ребёнка. А если ляпнешь что-то не то, та ж по мелче. Значит, туфли тебе в ближайшее время покупать будет не на что. Поэтому Глядя как Кэролайн рвёт письмо, будто глупую рекламу, не стоящую внимания. Перл ощущает тело как в душе неожиданно зарождается что-то новое. Она по-прежнему завидовала Кэролайн из-за того, что та с подобными проблемами незнакома. И всё же перл вдруг испытала приятное чувство освобождения. Спасибо, тихо с робким восхищением поблагодарила она. Знаешь, а ты ведь совсем не похож на человека, который пляшет по чужой дудку, заметила Кэролайн, аккуратно сметая обрывки в мусорное ведро. Перл усадила Луиса обратно на табурет. Неужели он и вправду толстый? У него очаровательные пухлые щечки, круглый животик и мягкая попка. И восхитительные складочки на ножках, которые так и тянет расцеловать, и тоненькие пальчики. Но это ведь не значит, что он жирный. Луис просто идеальный ребёнок. Ты у меня красавчик, глядя на сына, сказала Перл. Луис кивнул. Мама часто ему об этом говорила, и он знал, как надо себя вести в таких случаях, чтобы получить конфетку. Луис красавчик, объявил он и широко улыбнулся, демонстрируя все зубки. «Да, Луис, классафтик, хочу конфеты!» Малыш вытянул пухлую ручку и пошевелил пальчиками. «М-м-м!» Для выразительности прибавил он. Вдруг кто-то не понял намека. Для верности Луис облизнул губы и потер животик. «Луис любит конфеты!» Каролайн редко сюсюкала даже со своими детьми. Если бы она понаблюдала за собой, заметила бы, что чаще всего общаются с ними раздраженным тоном. И все же она пододвинулась на столик Луису. Тот настороженно поглядывал на неё. Обычно Лоис был со всеми приветлив, но эта тётя никогда не давала ему конфет, и уж это он усвоил прочно. "Кэролэн, помял его толстый животик. Лоис стал вертеться и хихикать. "Да, Лоис, ты красавчик", потердила она. "Но вот без этого аксессуара вполне можно обойтись. Сидите пухленькие", категоричным тоном возразила Перла. "Но не у всех на животе валики". Парировала Кэролайн, чьи наблюдения и познания относительно количества жира в человеческом организме граничили с маниакальной одержимостью. «Нет, так не годится и вообще не припомни, чтобы хоть раз видела Луиса без капкейка в ручонках». «Он же растет», — продолжала обороняться Перл. «Мальчику надо есть». «Надо», — задумчиво произнесла Кэролайн. «Но смотря что». Тут пришли первые посетители. Рабочие, ремонтировавшие дом, Кейт на Альбион-Роуд. Теперь в том, что ремонт продвигается медленно и все никак не закончится, Кейт винила Кэролайн. Ведь это она целый день продает рабочим то кофе, то пирожные. Добавок разрешает им сидеть в кафе и трепать языком, вместо того, чтобы заниматься делом. Поесть они могли бы и за пять минут, не отрываясь от работы, причем домашних бутербродов с сыром, а не капкейков. Из-за сердитого настроения Кейт заседания вышивального кружка становились все более неловкими. А как Кэролайн и Перл разбирались с утренним наплывом, Лоис сидела и весело приветствовал постоянных посетителей, а те не могли пройти мимо очаровательного ребёнка, не ущипнув его за липкие щёчки или не погладив мягкие волосики на коротко постриженной голове. А Перл то и дело поглядывала на него в старинное, потускневшее от времени зеркало, висевшее в зале. Как всегда, пришла старая миссис Хановец, любительница посплетничать за большой чашкой горячего шоколада. Она почесала мягкий животик Луиса, будто ласкала собаку. Потом выловила из своего горячего шоколада зефиринку и угостила мальчика. Затем пришёл водопроводчик Фингус, чьи пузы и задница едва вмещались в белый комбинезон. Он сказал Луису: "Дай пясь", а потом, как всегда, спросил своего маленького приятеля: "Взял ли тот с собой гаечный ключ?" Ведь Фингус собирался взять его ученики, а Эзи только усугубила ситуацию. Прибежав с утренней встречи, сразу же кинулась в печь, но перед этим пошла обнимать Луиса и громко объявила. «Доброе утро, пухлик мой маленький!» Перл нахмурилась. Выходит, Луис действительно пухлик. Всеобщий, раскормленный любимчик. Но ее сын не домашнее животное, а человек с такими же правами, как и у всех остальных. Перехватив взгляд Перл, Кэролайн вздохнула. «Что ж, она сама бы ни в коем случае не хотела, чтобы ее ребенок набрал столько лишнего веса. И тут Тревоги Перл подсказали ей идею. Может, она и права, заметил Бен, прислонившись к столешнице. Но ну, вообще-то не знаю, по-моему, всё с ним нормально. Ну вот это мне так кажется, ответила Перл. Бен заскочил к ним по пути домой, хотя и работал на другом конце города, в Стетфорде. Перл делала вид, будто Бен просто зашёл на 5 минут, а Бен делал вид, Будто не хочет оставаться на ночь, хотя задержаться стоило ради одной только стряпни Перл. Она с удивлением поняла, что раньше до того, как устроилась в кафе, её совсем не тянуло готовить. Так они и жили на одной курице и рыбных палочках. А теперь Перл, хотя и приходила домой уставшая, с удовольствием сажала Луиса на столешницу и колдовала над ужином. Ведь Перл как никак отличный повариха, да и Луис был в полном восторге от этой её привычки. Вот малыш прополз мимо взрослых, под этой с одеяле, которое скрывало его целиком. Привет, Луис, поздоровался с ним папа. Я не Луис, я черепаха, донёсся из-под одеяла приглушённый голос. Бен вопросительно взглянул на Перл. "Сама удивляюсь", ответила та. "Он сегодня с утра черепаха". Бен поставил чашку чая и громко спросил: "Может, черепаха хочет пойти во двор и поиграть в футбол?" "Да!", радостно отозвалась черепаха. Мальчик встал, не снимая одеяло, и ударился головой о плиту. Ой. Перл выразительно поглядела на маму, а Бен повёл сына на улицу. Даже не думай, возразила мама. Сейчас он оберётся, а потом опять пропадёт. Не давай мальчику слишком к нему привязываться. Кажется, уже поздно, невольно подумала Перл. Капкейк-сюрприз с отрубями и морковью. 1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки для выпечки, пол столовой ложки пищевой соды, 2 1/4 столовой ложки разрыхлителя, 1/4 столовой ложки соли, 3/4 стакана овсяных или пшеничных отрубей, яичный порошок вместо двух яиц, 1 стакан сочужного фермента, пол стакана сиропа из коричневого риса. 1/4 стакана яблочного соуса, 1/4 стакана сафлорового масла, 1 1/2 стакана натёртой на тёрке моркови, 4-6 унций измельчённых фиников, полстакана изюма, полстакана измельчённых грецких орехов или орехов пекан. Просто захотела попробовать что-нибудь новенькое. произнесла Кэролайн со скромным и услужливым видом, когда на следующее утро пришла на работу с контейнером Таппер Варри. Так ничего особенного, просто смешала первое, что под руку подвернулось. «А что, разве из риса делают сироп?» — спросила Перл, просматривая рецепт. «И что это за зверь такое сафлоровое масло?» «Все ингредиенты есть в свободном доступе», — соврала Кэролайн. «Надо придумать другое название». заметила Изабел, повернувшись через плечо. Все дети знают, когда им обещают сюрприз, это значит, что в десерт подмешали полезные овощи. Назови лучше тройное блаженство с шоколадом и рисками и белым сахаром. Это простая и полезная пища, объявила Кэролин, старательно изображая себя Джеми Оливера. На самом деле она 5 часов провела за светло-кремовым, искусственно состаренным столом в деревенском стиле. И припомнила все ругательства, пока, наконец, капкейки не перестали разваливаться. А если посмотреть на Изи, кажется, будто проще ничего быть не может. Кое-как побросала ингредиенты, и получаются нежные, воздушные, тающие во рту капкейки. Хотя, конечно, Изи готовит из мерзких рафинированных продуктов, которые раньше времени сведут ее в могилу. Но перемешивая и экспериментируя, Кэролайн представляла, как ее полезные для здоровья лакомства — начинает продаваться лучше, чем эта сахарная отрава, и становятся дико популярными. В результате кафе капкейк превращается в едим свежее Уотерлайн. А дети со всего мира отказываются от вредных пищевых привычек в пользу здорового образа жизни и красивой фигуры. Вот уж тогда Кэрлайн точно перестанет быть просто сотрудницей, работающей не полный день. Нет, господа, прозябание не для неё. Перл и Изи переглянулись и обменялись неопределёнными жестами. Ну, спросила плохо соображавшая от недосыпа Королайн. Её домработница приставила всё утро очищать кухню. Дайте попробовать Луису. Да, да, Изи. Хорошо сейчас. Перл опустила руку. Изи едва удержалась, чтобы не выплюнуть куски сырой морковки, прилипшие к языку. И что за странный послевкусие у этого заварного крема, смахивает на брокколи. Держи, малыш. Кэролин протянула ему коробку. «Эм, он не голоден», — выпалила Перл. «Между прочим, я его теперь отучаю от обжорства». Но Луис уже радостно запустил толстенькую ручку в коробку. «Спасибо, Кэлин». «Спасибо», — не удержавшись, поправила Кэролин. «Правильно говорить? Спасибо». «Вряд ли ему вообще захочется ее благодарить». Полголоса сказала Перл Иззи. Та украдкой отпыла глоток кофе и долго держала напиток во рту, чтобы отбить противный вкус. Перл с той же целью сунула в рот только что испеченный изи-бисквит Виктория, за что та ее нисколько не винила. Кэролайн, между тем, выжидающе глядела на Луиса. «Эти капкейки намного вкуснее, чем те, к которым ты привык, милый», — настаивала она. Луис смело откусил кусок продукта, имеющего безобидную форму капкейка. Но когда начал жевать, его лицо постепенно приобрело растерянное, разочарованное выражение — Не дать сне взять собака, которой вместо корма подсунули куски пластика. "Ну вот", ободряюще произнесла Кэролайн. "Вкусненькие ещё, да?" Луис устремил отчаянный взгляд на маму, а потом его нижняя челюсть сама собой отвисла, и содержимое рта стало вываливаться на пол. "Луис!" вскричала Перл и поспешила к сыну. "Прекрати сейчас же. Бяка, мама, бяка, фу-фу-фу!" Луис принялся тереть рукой язык, чтобы во рту не осталось ни малейших следов полезного коткейка. "Мама, бяка, Гелен, бяка, бяка", обвиняющим тоном вынес вердикт малыш. Перл налила мальчику молока, чтобы тот успокоился, а Изи сходила за совком и щёткой. Каролайн стояла перед ними. А на её высоких скулах проступали два розовых пятна. "Овы", произнесла она, когда Луис пришёл в себя после такого испытания. Похоже, его вкусовое восприятие безнадёжно испорчено фастфудом. Перл сердито фыркнула. "Кэлин", серьёзным видом обратился к ней Луис и даже подался вперёд, чтобы подчеркнуть важность своих слов. "Плохой кекс, Кэлин". "Нет, Луис, капкейк очень вкусный", сухо ответила та. "Нет, Кэлин", настаивал Луис. Изи поспешила прервать этот равноправный спор сорокалетней женщины и двухлетнего ребёнка. Прекрасная идея, Каролайн, объявила она, просто замечательная. Каролайн устремила на Изи испытующий взгляд. Авторские права на этот рецепт принадлежат мне. Ну, конечно, никто и не спорит, как же иначе. Слегка растерялась Изи. Назовём их капкейки, Каролайн, согласна. Каролайн неохотя отдала ей остальные капкейки. Изи боялась, что она тайком подсунет их посетителям. Во всём, что касалось денег, Запасов на складе рабочего графика Изи доверяла Кэролайн как себе. Но в том, что Кэролайн действительно знает, что именно нужно людям, хозяйка кафе очень сомневалась, поэтому Изи заявила, что капкейки ей необходимы для одного эксперимента. Оказалось, что несмотря на все старания Кэролайн, они разваливаются от лёгкого прикосновения. Цечужный фермент отнюдь не придавал пирожному форму и не улучшал его вкусовые качества. как обещали в кулинарной книге с рецептами из натуральных продуктов. Эти капкейки вряд ли сгодились бы даже для компоста, пищевые отходы для которого изыть передавала на городскую ферму в Хаакне. Поэтому она потихоньку избавилась от сомнительной продукции. Однако благотворные последствия этого эпизода не заставили себя ждать. Во-первых, Кэролайн оказалась совершенно права. Спрос на здоровые капкейки и впрям существовал. Капкейки Кэролайн Дополненные и исправленные Изи. Клюквенные кексы с яблочным соусом и изюмом, украшенные либо пожарной мошинкой, либо розовым зонтиком, стали пользоваться популярностью среди матерей, не желавших, чтобы их ребёнок становился рабом сахара. Изи добросовестно включила в список продуктов килограмм моркови, а излишки каждый вечер забирала домой. Карллен искренне полагала, что морковь необходима для капкейков по её рецепту. Из-за этого Хелена и Ашок теперь ели много овощного супа. Молодой человек почти переехал к ним жить. Хелена объяснила, что в комнате, которую выделяют одиноким врачам, даже крысе было бы неуютно. Применение сычужному ферменту Изи так и не нашла. Ну а во-вторых, Луис начал с подозрением относиться ко всем капкейкам в кафе. И его вторые завтраки в капкейке ушли в прошлое. Мальчику это нисколько не повредило. Теперь, когда рабочего времени у Кэролайн прибавилось, Лоис каждый день вприпрыжку бежал к автобусной остановке вместе с мамой. Результаты не заставили себя ждать, и второе взвешивание прошло без сучка, без задоринки. Но Перл и Кэролайн было всё равно. Они с удовольствием порвали и это письмо от службы здравоохранения. 3 недели спустя Перл пришла в кафе и увидела, что Кэролайн застыла, не подвижно склонившись над прилавком. Что случилось? Каролен не смогла ответить, она будто окаменела. Что с тобой, дорогая? Всё нормально, наконец, заикаясь, произнесла Каролен. Перл мягко, но решительно развернула её к себе. Давай, выкладывай. Безупречный макияж Каролен оказался размазан, драматичные разводы туши стекали по лицу. Что тебя расстроило? спросила Перл. Она по собственному горькому опыту знала, что боль от потери мужчины порой накрывает в самые неожиданные моменты, даже когда не вспоминаешь о нём несколько дней подряд. Например, однажды Перл проезжала на автобусе мимо Клэбхэм-Комон и вспомнила, как они с Бенном однажды устроили там пикник. Перл тогда недавно забеременела и радовалась, что теперь она не просто толстая женщина, а женщина в положении, хотя её груди вымохли прямо-таки до гигантских размеров. отчего Бен пришел в восторг. Они сидели на траве в парке и ели курицу. Бен рассказывал, каким будет его сын и кем он станет, когда вырастет. А Перл глядела на голубое небо над их головами. Ей было так хорошо и спокойно, как никогда раньше. С тех пор она туда не ходила. Кэролайн сдавленно всхлипнула и указала на молнию своих брюк. На ней были очень узкие, явно дорогие брюки-сигареты. Однако молния разошлась. Вдобавок отлетела верхняя пуговица. «Смотри!» — взвыла Кэролайн. «Нет, ты только взгляни!» Перл подозрительно прищурилась. «Значит, мол, не разошлась. Выходит, ты все-таки лопаешь тайком имбирное печенье?» «Ничего подобного!» — возмутилась Кэролайн. Я, наверное, неудачно за дверь зацепилась. «Тебе виднее!» — произнесла Перл. Любовь Кэролайн к самообману ее забавляла. «И где же тут трагедия?» «Это же Дольче Габбана, модель Круис-10». "Что лекнула Каролайн. Для Перл это был просто набор слов. Они стоят сотни фунтов. Перл подумала, что в Primark запросто можно купить брюки за десятку, но сочла за лучшее промолчать. И теперь, теперь новые мне не по карману. Всё кончено. Этот гад заявил, что не намерен финансировать мой дорогостоящий образ жизни". Каролайн разразилась рыданиями. "Не придётся носить вещи из магазинов средней ценовой категории", взвыла она, "и самой красить волосы". Она уронила голову на руки. Перл по-прежнему не понимал, в чём проблема. Ничего страшного тут нет, знаешь, как говорят, главное, что не голодай, ши крыш над головой есть. Я постоянно голодаю, с вызовом возразила Каролайн. Да и кляну, предложила Перл. Подумаешь, молнии, пришей новую у себя в вышивальном кружке. Ха, невесело рассмеялась Каролайн. Мы там только лоскутное одеялошь я мы сплетничаем. Мы же толком ничего не умеем. Да и мне я всё поправлю, предложила Перл. Огромные голубые глаза Кэролайн широко распахнулись. Правда? Джеминя? А ты что собиралась с ними делать? Раньше бы купила новые, пожала плечами Кэролайн. А эти отдала бы в благотворительный магазин. Кто бы сомневался, покачала головой Перл. Спустить сотни фунтов на брюки, а потом выбросить их из-за мелкой палатки с молнией, здравый смысл отдыхает. Тут звякнул колокольчик и вошел почтальон Дотти, как всегда, с полной надеждой и улыбкой. «Доброе утро, дамы!» — вежливо произнес он. «Что-то случилось?» «Кэролайн не влезает в штаны», — не удержалась Перл. «Хорошо», — кивнул Дотти. «И что уж тут хорошего?» — опешила Кэролайн. «Вам бы не мешало нарастить жирок», — объявил Дотти. «Куды и женщины выглядят уныло. Советую вам почаще угощаться вашими вкусными капкейками». «Я выгляжу уныло?» Каролайн закатила глаза. Чушь. Разве Шэрил Кол выглядит уныло? А Дженнифер Эннстон? Ещё как, внула Перл. Не знаю, кто это, ответил Доти. Я выгляжу как женщина, которая следит за фигурой. Вы очень симпатичная, заверил Доти. Спасибо, произнесла Каролайн. Хотя не уверена, что почтальон способен дать дельный совет в сфере моды. От нас почтальонов ничто не ускользает. Заявил нисколько не обидевшийся Дотти и положил на прилавок немногочисленные письма. Перл тут же протянул ему эспрессо. Они улыбнулись друг другу. «А вот вы и просто красавица!» объявил Дотти, перед этим опрокинув эспрессо будто для храбрости. Перл улыбнулась и поблагодарила за комплимент. Дотти направился к выходу, а у Кэролин тем временем отвесла челюсть. «Что такое?» — спросила Перл. Ее так обрадовали слова Дотти, что на обидное удивление Кэролайн она не обратила внимания. «По-твоему, на самом деле он так не думает?» Кэролайн окинула ее взглядом с ног до головы. Женственные бедра, крупная грудь, округлые ягодицы. «Нет, Дотти это сказала от чистого сердца». Уже гораздо смиреннее произнесла она. Перла раньше не слышала от нее такого тона. «Ты и вправду, красавица, прости. Как же я раньше не замечала?» «Я иногда...» Грустно прибавила Кэролайн. Ты иногда не видишь, что происходит у меня прямо под носом. Перл забрала брюки у Кэролайн домой, вшила новую молнию и пуговицы, подвернула влачившийся край и в целом осталась разочарована качеством вещи, которая оценили в сотни фунтов. Кэролайн была так ей благодарна, что теперь носила эти брюки два раза в неделю, а ведь цена никогда не повторялась. Вдобавок Кэролайн не делала Луису замечания по поводу его речи почти четыре дня. Но потом он сказал ложить, и тут уж она никак не смогла сдержаться.